Глава шестьсот тридцать в о с м Сердце преданного Чэнь Жань увидел, что Хан Сень призвал арбалет и прицелился в него. Он с презрением сказал: «Я думал, что ты сделаешь наше сражение более интересным, но арбалет нельзя считать хорошим оружием». Чэнь Жань уже очень долго находился во втором святилище Бога, поэтому многое видел. он даже видел арбалет от души существа со священной кровью, который стрелял стрелами от души существа со священной кровью. но он был уверен, что против него такое оружие будет бесполезно. Если бы это был лук, то Чень Жань начал бы немного переживать, так как сила лука зависела от человека, которому он принадлежит, и его можно было бы улучшить. В таком случае Чень Жань мог бы получить ранение. Однако сила арбалета всегда оставалась стандартной. У них были ограничения по силе, поэтому даже если бы он стрелял стрелами от души существа со священной кровью, то против такого элитного бойца, как Чэнь Жань, это все равно было бы бесполезно. Чэнь Жань продолжил атаковать мечом а н с е р со все большей скоростью и большей силой. Хан Сень нажал на курок, и арбалета метнулась черная молния. в з г м г н в е н и е перо ворона оказалось перед лицом Чэнь Жаня. У Чэнь Жаня изменилось выражение лица, но он не ожидал, что стрела, выпущенная из арбалета, может обладать такой скоростью. казалось, что он не успеет уклониться от нее. Однако мужчина был сторожилым во втором святилище, с ним никто не мог сравниться в скорости. Своим мечом он успел заблокировать черную стрелу. Стрела была отбита, однако это многого стоило. Меч а н с е р от души существа берсерка со священной кровью был разбит. Множество осколков полетело в разных направлениях. Огромная сила отбросила тело ч е н ь ж а н я И он по земле проехал три метра. Изо рта потекла кровь. Он шокированно уставился на арбалет в руках Хан с е н я Чэнь Жань никак не мог поверить, что арбалет может быть настолько сильным. Хан с е н ь видел, что он не смог убить Чэнь Жаня первым выстрелом, поэтому не раздумывая прицелился вновь. В направлении Чэнь Жаня снова мелькнула черная полоса. Чэнь Жань закричал. Вокруг него образовалось еще больше облаков. Все его тело было скрыто. Затем он мгновенно начал действовать, чтобы уклониться от второй стрелы. Семь поворотов с и н ь и Чень очень мощные. Хан Сень был восхищен его действиями. Однако он не думал останавливаться. Юноша снова начал загружать стрелы одну за другой и не позволял Чень Жаню сбежать. Но Чень Жань после того, как уклонился от первой стрелы, стал уверенным, что сможет избежать всех остальных. Стрелы казались очень пугающими. Чэнь ж а н ь не решался выступить против такого мощного оружия и никак не мог понять, что Хан Сень мог сделать со своим арбалетом. Кроме того, он не ожидал, что арбалет может стрелять настолько быстро. По скорости его можно было сравнить с пистолетом. Чэнь ж а н ь видел, как черные стрелы устремились по небу к нему. От страха он начал сходить с ума. Если бы он мог выпросить помилование своим криком, то начал бы кричать. Стиснув зубы, Чень Жань начал метаться по небу, как обезумевшая птица. Он совершал странные движения и уклонялся то влево, то вправо. Однако мужчина был намного умнее обычной птицы. Но, несмотря на его невероятную скорость и ловкость, даже столь опытный воин не смог уклониться от всех черных стрел. Он смог избежать четырех стрел, однако от остальных уклониться уже не успевал. Чень Жань едва смог избежать еще двух стрел. Однако сильные порывы ветра, сопровождающие стрелы, поражали его тело, и изо рта еще сильнее потекла кровь. В следующую секунду его тело пронзили четыре стрелы, и их не остановила броня от души существа со священной кровью. Они напоминали горячие ножи, которые разрезали масло. Невероятная сила стрел отбросила его на несколько десятков метров, и он врезался в скалу. В этот момент закричал Хуан Мянь. Хан Сень быстро развернулся и стрельнул в его сторону. Стрела разбила меч Хуан Мяня, но ее скорость не уменьшилась, и стрела пронзила правую руку мужчины. Однако Хуан Мянь никак не отреагировал. Он мгновенно подбежал к Хан Сенью и попытался ударить его кулаком. Какую услугу тебе оказал Чэнь Жань, что ты так искренне готов отдать за него свою жизнь? Хан Сень сделал шаг назад и уклонился от кулака Хуан Мяня. Навыки ближнего боя у Хуан Мяня были намного хуже, чем навыки владения мечом, поэтому для Хан Сэня он не был угрозой. Он спас мне жизнь, поэтому я обязан ему. Хуан Мянь стиснул зубы и с большой яростью начал атаковать Хан Сэня. Тогда я позволю тебе отплатить ему. Хан Сэнь ударил Хуан Мяня по голове, отчего тот упал. Другие люди, которые были вместе с Чэнь ж а н е м уже бежали к ближайшим холмам. Когда они увидели, что такого сильного человека, как Чэнь Жань, смог поразить арбалет, они даже не представляли, что может случиться с ними, поэтому все решили как можно быстрее убежать. Никто из них не мог понять, почему арбалет обладает такой силой, а он был подобен пистолету, и с трудом верилось, что он может стрелять с такой силой. Хан Се не стал убивать тех, кто убегал, а бросился к Чэнь Жаню, который был возле скалы. Тело Чень Жаня пронзили четыре стрелы, из ран текла кровь, однако он все еще был живым. Мужчина попытался вытащить перья, но не смог. Перья легко вонзались в тело, но если их потянуть назад, то они были подобны множеству острых лезвий. И если он все же вытащит их, то его органы и даже кости будут разорваны. Ха, Чень Жань, наверное, мне не стоило это говорить, но я действительно не хотел, чтобы было именно так. Хан Сень улыбнулся, стоя перед Чень Жанем. А он видел, что тот вот-вот может умереть, и был рад своей победе. Хан Сень, ты посмел меня убить! Семья ч е н я отомстит. Твоя жизнь превратится в мир боли! Созлостью сказал Чень Жань, глядя на Хан с е н я Изо рта мужчины сильно текла кровь, поэтому он начал захлебываться и не смог сказать все, что хотел. Его слова должны были прозвучать как страшное предупреждение. Однако оказались жалкой попыткой угрозы. Если ты хочешь жить, то расскажи мне секреты изучения семи поворотов. Улыбнувшись, предложил Хансень. Учень Жань рот был заполнен кровью, но он рассмеялся. Малыш, когда я уже бродил по этим землям, твой отец еще даже не родился, и ты смеешь ставить мне такие условия? Чень Жань плюнул кровью в лицо Хансеню. Затем он стиснул зубы, его кровь, которая была во рту, почернела. Пульса больше не было. Он умер. Чтобы убедиться, Хансен ь тщательно осмотрел его тело. Хансен ь удивленно взирал на Чэнь Жаня. Он не ожидал, что этот старый лис будет таким диким и воспользуется ядом, чтобы убить себя. Мне действительно не стоит недооценивать такие огромные и известные семьи. Их преданность друг другу очень пугает. Хан Сен ь еще какое-то время подумал над этим, а потом принялся разводить костер, чтобы сжечь тело Чен ь Жаня. Если кто-то придет к нему из семьи Чен, ь то они будут вынуждены поверить в то, что скажет им Хан Сен. ь Также Хан Сен ь верил, что если он сожжет тело, это будет более благородным поступком перед высшими силами, которые наблюдают за всем. Все-таки оставить тело среди дикой природы было большим неуважением. Однако до того как Хан Сень поджег тело Чэнь Жаня, он неожиданно о ж и л вскочив, он громко закричал: «Нет, «Нет, нет, нет, стой, мы можем договориться. Ты говорил, что хочешь узнать семь поворотов? Я могу научить, я могу научить». Хан Сень широко открыл глаза и замер, уставившись на Чэнь Жаня. Спустя немного времени Хан Сень начал тихо ругаться: «Чёртовы п р е д н н о с т ь Как я мог поверить, что у этого старика есть хоть какая-то преданность по отношению к другим? Это сведет меня с ума. Глава шестьсот тридцать д е в я т Секреты семи поворотов. Брат Хан, не можешь что-то сделать с моими ранами? Если сейчас ты мне не поможешь, т о я действительно могу умереть? Сумерть от прекрасно, но если я не смогу передать достойному человеку знания о навыке семи поворотов, то это будет очень печально. Чень Жань был привязан к большому дереву, а из его ран сильно текла кровь. Он говорил жалостливым тоном, будто просил милости у божества. Ничего страшного, если ты не сможешь до конца обучить меня этому навыку, ведь в твоей семье много членов, которые также им обладают. Если ты умрёшь во время нашего обучения, то я найду другого человека, который сможет до конца всему меня обучить. Поэтому тебе стоит побыстрее начать мне всё рассказывать. Если твоя кровь начнёт засыхать, то будет слишком поздно, даже если я решу тебе помочь. Хан Сень расслабился, сел напротив дерева и уставился на Чень Жаня. Хорошо, хорошо, хорошо, я всё тебе расскажу. Но брат Хан, после того как я всё расскажу, ты выполнишь своё обещание и поможешь мне, верно? Чень Жань хотел убедиться. Если ты будешь медлить и болтать ни о чём, то я не смогу помочь тебе, даже если захочу, холодно ответил Хан Сень. Стремись усовершенствовать восторг от пыла собственного гнева после ясности. Плыви или лети по небу. Стиснув зубы, Чень Жань начал рассказывать. Хорошо, а что произойдет в этот момент? Хан Сень прервал Чень Жаня, так как он рассказал только основы семи поворотов. После этого ты почувствуешь ясность в своем разуме, ответил Чень Жань. Хорошо, продолжай. Хан Сень улыбнулся и жестом показал, чтобы Чень Жань продолжал рассказывать. И тот рассказывал очень долго, но Хан Сень прерывал его почти после каждого предложения, чтобы подтвердить то, что он услышал, и пытался понять, врет ли Чень Жань или нет. Но, чтобы он не спрашивал, Чень Жань отвечал быстро и уверенно, похоже, что он действительно не врал. Брат Хан, пожалуйста, перестань задавать столько вопросов. Моя жизнь зависит от одного движения твоего пальца. Зачем же мне врать? Прошу, помоги мне. Если мы дальше будем так продолжать, то я правда умру. Но моя смерть принесет тебе только неприятности. Подумай, члены семьи Чень точно придут за тобой. Конечно, ты можешь и не боишься их, но они однозначно будут мешать тебе жить. Пожалуйста, помоги мне и отпусти. Я обещаю, что больше не проявлю к тебе неуважительного отношения и постараюсь никогда не появляться на твоем пути. Из его ран продолжала течь кровь, а лицо начало бледнеть. Ты не забыл, что рассказал мне о семи поворотах? Думаешь, что твоя семья оставит меня в покое? – спросил Хан Сень, продолжая гладить серебряную лисицу. Брат Хан, неужели ты настолько глуп? Я сам рассказал тебе секреты семи поворотов. Это является преступлением и оскорблением для моей семьи. Если я кому-то об этом расскажу, то стану предателем. Первым делом они убьют меня. Они разрежут меня на тысячу кусочков. Ты же понимаешь, я не хочу таким образом попрощаться со своей жизнью. Поэтому я никогда никому ничего не расскажу. Казалось, что Чень Жань готов расплакаться. Но, ну, наверное, ты прав. Дай мне минутку подумать о том, что ты сказал. После этого Ханс Сень достал таблетку. Брат Хан, здесь не о чем думать. Я никому не расскажу. Чень Жань был похож на попрошайку. Хан Сень закрыл глаза. Похоже, он начал применять цигун. Да не стоит сейчас начинать практиковаться. Сначала помоги мне! Чень Жань начал в панике кричать, когда заметил, что Хан Сень принялся практиковать цигун. Но Хан Сень игнорировал его и продолжал практику. Вскоре Чэнь ж а н ь ощутил приятный аромат, исходящий от Хан Сэня. Недолго думая, он решил, что это из-за таблетки. Видя, что Хан Сэн ь продолжает его игнорировать, Чэнь Жань стиснул зубы и начал медитировать, чтобы хоть как-то облегчить страдания от ран. Однако, вдохнув приятный аромат, он почувствовал, что это влияет на его медитацию. Чэнь Жань начал вдыхать все глубже и глубже. Вокруг тела Чэнь Жаня появились облака. А кровотечение постепенно начало прекращаться. Завершив цикл практики сутры Дунцюань, Хан Сень открыл глаза и пристально стал наблюдать за медитацией Чень Жаня. Спустя немного времени Хан Сень начал злиться. Он подумал: этот старый лис действительно дал мне ложную информацию о семи поворотах. Процентов семьдесят было правдиво, однако тридцать процентов оказалось ложью. Он изменил самые основные умения. Чтобы обмануть меня. Прошло еще немного времени, как Ченьжань открыл глаза и, посмотрев на х а н с е н я выкрикнул: «Брат х а н е я ж все тебе рассказал. Пожалуйста, помоги и не дай мне умереть, привязанным к этому дереву». Будет лучше, если ты умрешь и больше не сможешь вредить невиновным людям», — холодно ответил Хансень, глядя в глаза Ченьжаня. «Ты что ж не хочешь исполнить свое обещание?» У Ченьжаня изменилось выражение лица. «Пока нет». Я хочу еще кое-что спросить. Джутин знает ваши семь поворотов? – спросил Хан Сень. – Да, – ответил Чень Жань. Тогда почему семь поворотов Джутина отличаются от твоего описания? – п р и щ у р и в ш и с ь спросил Хан Сень. Лицо Чень Жаня изменилось, и он закричал: «Предатель, неверная собака! Как он посмел рассказать постороннему? Я всегда знал, что не стоит доверять этому ублюдку. Ты не лучше. Ты пытался обмануть меня». Учитывая это, я не вижу смысла тебя отпускать. Хан Сень пожал плечами. Нет, нет, нет, нет. Послушай меня, я тебе не врал. д Жутин незаконнорожденный сын, поэтому он не мог полностью изучить семь поворотов. От н е г о т ы могу знать только три поворота. Чень Жань говорил очень быстро. Разве три поворота не являются основой семи поворотов? Или я ошибаюсь? спросил Хан Сень. Конечно, ты не прав. Для применения семи поворотов нужно использовать определенный цигун, о котором я тебе только что рассказал. Без него ты не сможешь практиковать. А три поворота это более слабый навык, хотя он и похож. Чэнь ж а н ь продолжил: "Ты же должен знать, что Джути н обладает смертоносным ароматом, но это не тот цигун, который необходим для семи поворотов. Думаю, в этом есть смысл. Как ты смотришь на то, чтобы рассказать о связи между небесным го и семью поворотами?". Если ты это сделаешь, я тебя отпущу, предложил Хансен. ь Хансен ь хотел узнать все о семи поворотах не только из-за того, что это был сильный навык, но еще и из-за того, что ранее сказал Чэнь Жань. Он говорил, что если бы небесный Го принадлежал семье Чэнь, то никто не смог бы избежать семи поворотов. Между этими навыками должна была существовать какая-то связь, иначе Чэнь Жань не стал бы так говорить. Чэнь Жань некоторое время раздумывал. Но потом сказал: Небесный го из с е м ь поворотов, о с н о в а н н ы е на древних знаниях моих предков, это пара навыков. Если использовать два этих навыка, то можно достичь силы Бога. Однако семья Хуан Фу повела себя непристойно. Они украли небесный го и изменили его, поэтому он больше не может использоваться вместе с семью поворотами. Для небесного го и семи поворотов существует разный цигун, как их можно объединить. Ты думаешь, что я только вчера родился? Ты решил, что сможешь снова меня обмануть? С х о л о д н о спросил Хансен. ь Брат Хан, ну зачем мне тебе врать? Небесный Го – это первая составляющая в этой паре. Тебе нужно обучиться небесному Го, а затем ты сможешь овладеть семью поворотами. Если ты это сделаешь, то станешь самым сильным человеком во всем мире. И это самые могущественные навыки, которые были зафиксированы за всю историю. Наша семья смогла узнать только вторую часть и обучиться семи поворотам, поэтому это только семьдесят процентов от всей возможной мощи. Если ты выучишь оба этих навыка, ты сможешь поразить всех, кто перейдет тебе дорогу. Глава шестьсот с о р о к а э р о н а в ы к Брат Хан, я уже все тебе сказал, а теперь помоги мне быстрее. Чэнь Жань умолял. Старший Чэнь. Я действительно хотел бы помочь тебе и освободить, но кроме того, что ты говоришь мне неправду, ты еще и хочешь меня убить. Хан Сень вздохнул и глянул на Чень Жаня. У Чень Жаня изменилось выражение лица, и он пробормотал: "Брат Хан, почему ты так говоришь? Я тебе рассказал всю правду и ни в чем не соврал. К тому же я нахожусь в таком положении, как я могу тебя убить? После входа я предполагаю, что должен подняться на девять ярусов вверх, а не вниз." Холодно ответил Хан Сень. У Ченьжаня снова изменилось выражение лица, однако он настаивал на том, что сказал правду. Почему? Сам в детстве я учил, что нужно о п у с т и т ь на девять ярусов, после нефритовой двери я должен свернуть налево, а затем подняться. Мне стоит продолжать? Хан Сень искоса взглянул на Ченьжаня. Невозможно, невозможно. Джутин, нет, он не может знать настоящей семь п о в о р о т о д о в Ты, ты. Казалось, что Чень Жань смотрел не на Хан с е н я а на призрака. В семье Чень было мало людей, которые действительно знали семь поворотов, но все они очень боялись, чтобы этот навык никто не узнал, поэтому все остальные знали только три поворота. Кроме того, вместе с тремя поворотами их обучали ложным навыкам. Главные компоненты были изменены, но даже мастер, который наблюдал бы выполнение настоящих семи поворотов, не смог бы увидеть отличия. Различия были настолько мелкими, что люди, практикующие семь поворотов, были убеждены, что они изучают настоящий навык. Однако, если продолжать практиковать неверный навык, то вас может парализовать, или вы даже можете умереть. Чэнь ж а н ь никак не мог понять, откуда Хан Сянь смог узнать настоящий навык семи поворотов. Я дал тебе намного больше шансов, чем ты заслужил. Однако ты все равно меня обманул. Хансень поднял арбалет и прицелился в Чень Жаня. Нет, не убивай меня! Я не могу так умереть! Я не могу так умереть! Глаза Чень Жаня были широко открыты, в них было видно отчаяние. Стрела вонзилась ему в голову. Люди подобные тебе мои враги. Если я оставлю тебя в живых, то не буду чувствовать себя в безопасности. Хансень отозвал арбалет. Он не хотел, чтобы Чень Жань оставался жив. Юноша сжег труб Чэньжаня, как и собирался, собрал перья ворона и продолжил путешествие на ледниковую территорию. Хотя он узнал семь поворотов, но ему нужно было для начала полностью изучить небесный го, иначе он будет вынужден начинать все с самого начала. Хансень тайно узнал от королевы небесный го, но ему нужно было практиковать использование силы цугун, а это должно было занять очень много времени. В данный момент Хансен занимался практикой нефритовой кожи и сутры Думсюань, поэтому у него не было времени, чтобы практиковать еще одну цигун. Интересно, а можно ли использовать сутру Думсюань вместо небесного го? Все-таки эти навыки не сильно отличаются друг от друга, но я не уверен, что сутра может полностью заменить небесный го. С Хансенем была серебряная лисица, поэтому его путешествие было спокойным. Он много времени думал о том, сможет ли сутра Дун Сюань заменить ему небесный Го или нет. Результаты оказались лучше, чем предполагал Хан Сень. После того, как он т а й н а узнал от королевы небесный Го, практикую сутру Дун Сюань, он мог имитировать этот навык. У него даже получалось моделировать семь поворотов. Однако это не означало, что Хан Сень смог полностью изучить небесный Го и семь поворотов. У него получалось. Просто имитировать эти навыки, используя сутру Дунсюань. Но это все равно означало, что он смог познать основы, опираясь только на сутру Дунсюань. Пока для х а н с е н я этого было достаточно. Когда он сможет объединить небесный гой с Семь Поворотов, то поймет, насколько большой силой он обладает. В оригинальных Семи Поворотах, как и сказано в самом названии, использовалось семь воздушных поворотов. но если применять их вместе с небесным го, то все становилось не так просто. Обладая этими навыками, не нужны были крылья, чтобы взлетать в воздух, и только небольшое количество превзойденных могли такого достичь. Но чтобы это сделать, нужно было очень много энергии, поэтому пока Хан Сень не смог бы достичь высоких результатов. Однако, если он будет обладать достаточной энергией, то сумеет летать по воздуху так же свободно, как птица. В такой комбинации юноша сможет использовать силу воздуха не семь раз, а намного больше. Чэнь Жань говорил, что можно будет летать на тысячи миль, но, конечно, расстояние было преувеличено. Но для сражения в воздухе все равно это было невероятное преимущество. Однако полет требовал очень много сил. Хан с е н н злился, что его практика с у т р а Дум Сюань продвигается настолько медленно, что не знал, когда Сутра сможет полностью взломать генный блок. Юнош мог использовать сутру Дунцюань, чтобы имитировать навык а э р о однако сил хватало только на пятнадцать минут. Но даже это можно было считать страшной силой, так как навык сильно отличался от использования крыльев. Это была настоящая способность, чтобы летать. К тому же тело обладало полной свободой, потому все действия были такими же эффективными, как и при использовании их на земле. Хан Сень был крайне в зволнован тем, что может получить. Поэтому по пути он много внимания уделял практике. Схема небесного го была плоской, однако в сочетании с семью поворотами она становилась трехмерной, и сила возрастала. Хотя это приносило много преимуществ, но требовало много усилий от практикующего. Серебряной р и с и ц е й которая отпугивала всех существ на пути, и картой, полученной от Хуан ф у п и н Цин, Хан Сень благополучно добрался до другой стороны горы Дьявола. Эта территория принадлежала человеку по имени Лухуэй. Хан Сен ь слышал, что он был капитаном запасных благородных сил и специальных благородных сил. Чтобы занимать такую должность, он должен был быть особенным человеком. Лухуэй командовал тремя убежищами королевских духов. Он был боссом на этой территории. Хотя на севере был другой босс, но никто не решался бросить вызов этому невероятному человеку. Все принадлежало ему. Однажды Хансен спросил о силе Лухуэя и был шокирован полученными ответами. Каждый человек Лухуэя был намного сильнее среднего бойца на ледниковой территории. Хансену повезло, что между ними находилась гора Дьявола, иначе он не смог бы защитить Соти я Лухуэя л и второго босса, правившего на севере. Хансен следовал по пути, по которому уже пересекал гору Дьявола. в с к о р е он увидел таинственный остров, все еще находящийся на д е д н и к о в о й территории. На острове было множество летающих существ. Они напоминали дьяволов, которые искали своих несчастных жертв. Глава ш е с т ь с о р о к Убежище на таинственном острове. Вернувшись в свое королевское убежище, Хансень попросил, чтобы Ян Манли принесла отчет за то время, что его не было, так как у немногих были хорошие крылья. Ян Манли не спешил отправляться на таинственный остров. Также они не могли напасть на убежище королевского духа, потому что у них не хватало сил. Однако из таинственного острова спускалось много существ, которые забрали жизни нескольких людей, проживавших на ледниковой территории. Но, к счастью, люди смогли убить большинство существ, которые доставляли им немало неприятностей. В данный момент люди, которые были довольно слабыми, должны были все время находиться в убежище и не покидать его пределов. Элитные бойцы, которые отправлялись на охоту, всегда передвигались группами, опасаясь нападения летающих существ. Относительно убежища, расположенного на таинственном острове, почти ничего не было известно. Никто не решался подойти к нему, соответственно, никто не видел духа, который там обитал. Ян м а н р и и несколько человек, которым доверяли, находились возле убежища и наблюдали за множеством существ, что обитали там. Спустя немного времени они решили вернуться. Давай перенесем обсуждение по поводу завоевания убежища королевского духа на потом, пока всем нужно отдохнуть. Хан Сень понимал, что в данный момент все обсуждения бессмысленные. На ледниковой территории не хватало сил, да и очень немногие имели хорошие крылья. Поэтому каким бы ни был план, пока не было смысла пробовать атаковать убежище. Хан Сен й думал о том, чтобы взять с собой серебряную лисицу, хотя из-за этого никто не смог бы убить никаких существ. Но он считал, что на данный момент это единственный вариант: взять лисицу, чтобы разбежались все существа, войти в зал с камнем духа и забрать его. Однако это все равно было бы сложно, если он получит преданность духа. То на таинственном острове все равно останется множество существ. Босс, это ты убил Чэнь Жаня? спросил Джутин после того, как все разошлись. Я не знаю. Хан Сень не стал признаваться или отрицать этот факт. Не было смысла все отрицать, даже несмотря на то, что его люди начали убегать, они видели, что Хан Сень остался с Чэнь Жанем, поэтому все понимали, чем закончилась их встреча. Однако Хан Сень не хотел признаваться напрямую. несмотря на то, что думали люди. Кроме того, никто не видел, как именно Хан Сень убивал Чэнь Жаня. К тому же он полностью сжег тело врага. д Жу Тин с противоречивым выражением посмотрел на Хан с е н я и сказал: Чэнь Жань был одним из немногих старших в семье Чэнь. Он был невероятно сильным, но у него было злое сердце. Его смерть от твоих рук большой шок для всей семьи Чэнь. Конечно, они не посмеют тебя тронуть в убежище. Но на дикой природе ты должен быть осторожен. Я не убивал его, но даже если бы я это сделал, неужели они посмели бы убить члена альянса? Хан Сень не боялся семьи Чэнь. Хан Сень после того, как стал лидером ледниковой территории, стал членом специальной команды, отвечающей за безопасность. Какой бы сильной ни была семья Чэнь, убить Хан с е н я было невозможно. Им будет трудно справиться с тобой, но ты же их знаешь. Между членами семьи Чэнь с у щ е с т в у е т множество разногласий. Некоторые придерживаются правил, некоторые не хотят оскорбить семьи Джи и Цин. Сделав небольшую паузу, Нджутин продолжил: Но у Чэнь Жаня есть настоящий брат, а он превзойденный и очень сильный человек в семье Чэнь. И он любит мстить. Если он сможет публично тебя убить, то есть множество других способов, которыми он, конечно же, воспользуется. Ну, например, попросил Хансен. ь Я не знаю, каким способом он хочет воспользоваться. Я просто прошу тебя быть более осторожным. Вот и все. Джутин покачал головой. Ты с е м ь и ч е н ь но ты не напуган и не расстроен, что я, возможно, убил Чень Жаня. Хан Семь странно посмотрел на Джутина. Джутин криво улыбнулся и ответил: "Ну, я для них никто. Я просто незаконно рожденный ребенок, а у них есть много официальных детей и внуков, о которых они заботятся." Ко мне никогда не будут относиться как к равному. Ты знаешь, почему я был вынужден изучить смертоносный аромат. Хан Сен ь внимательно посмотрел на Джутина и ждал его объяснений. Семья Чен определенное время владела страной. Там была монархия. С незапамятных времен короли подвергались попыткам убийства. Многих убивали ядом, поэтому появились люди, которые стали испытателями еды. Они должны были пробовать еду, чтобы убедиться, что она не отравлена. Этих людей обучали смертоносному аромату. Если в еде, которую они пробовали, был яд, то их тело начинало издавать запах. Если яд был не очень с и л е н то благодаря этому навыку человек мог выжить. Однако, если яд оказывался мощным и с ним не мог справиться навык, то человек умирал. Смертоносный аромат – очень мощный навык. Он может не защитить только от нескольких ядов, разве нет? – спросил Хансен. ь Жутин покачал головой и ответил: Яды, которые используют для убийства королей, не бывают простыми. Смертоносный аромат стал таким сильным из-за того, что попытки отравления были очень частыми. Каждый раз, когда обнаруживали новый яд, навык изменяли. В итоге его использование могло противостоять действию яда. Смертельный аромат совершенствовался множество поколений. Только небеса знают, сколько людей умерло, прежде чем он стал таким мощным. Только слуги семьи Чэнь могут изучать смертоносный аромат, а сами члены семьи изучают с у г у н Ты все равно думаешь, что меня считают полноправным членом семьи Чэнь? Жу Тин вздохнул и продолжил: Чэнь з ю л и н приказал мне найти способ, чтобы убить тебя, но я ничего не собираюсь искать, так как я не могу вернуться с невыполненным заданием, я больше не пойду к семье Чэнь. Я могу скрываться только в этом убежище, и всегда буду сильно рисковать, если решу выйти за его пределы. Но ну, тогда оставайся здесь, даже если члены семьи Чэнь появятся на ледниковой территории, они не смогут повредить ни единого волоска на твоей голове. Сочувствием сказал Хан Сень, однако он не был уверен, что все это не уловка. Мог этот парень его обманывать? Хан Сень не знал, но если Джутин будет на его стороне, это будет весьма полезно. В данный момент он мог продолжать работать на Хан с е н е что должно было его немного успокоить. После того как Джутин покинул комнату, Хан Сень вышел на улицу и нашел укромное место. Затем он призвал крылья и полетел к таинственному острову. Серебряная лисица лежала у него в руках. Летающие существа не решались к нему приблизиться из-за его питомца, поэтому Хан Сень без проблем добрался до таинственного острова. Этот остров оказался больше, чем тот, который он посещал в первом святилище Бога. п о середине можно было увидеть черное металлическое убежище. Оно было меньше, чем убежище, которое принадлежало принцессе Ин ь и принцессе Ян. Вокруг летало множество существ. Хан Сень понял, что это убежище было намного сильнее, чем то, что они недавно завоевали. У Хан с е н я в руках была серебряная л и с и ц а Поэтому существа были вынуждены расступаться и уступать им дорогу. Ханс Сень спокойно дошел до ворот и вошел внутрь. Возможно, из-за того, что остров находился в воздухе, каждое существо, которое здесь обитало, умело летать. Можно было встретить гигантских птиц, тигров с крыльями, существ с четырьмя крыльями и даже огромная змея, и та тоже умела летать. Глава ш е с т ь в а Недоразумение. Хансен ь зашел в устрашающее металлическое убежище. Неожиданно он увидел, как по острову п р о м е л ь к н у л а черная фигура. Он нахмурился и громко сказал: "Я же сказал, что вход на таинственный остров пока запрещен. Кто не послушал меня и пришел сюда?" Хансен видел, что это был человек, который приближался. У него не было питомца подобного серебряной р е с и ц ы поэтому его преследовало множество существ. он прорывался сквозь толпу существ, прокладывая себе путь. Ни одно существо не могло остановить его, и он направлялся прямиком к металлическому убежищу. Ханс Сень смог увидеть лицо, однако он не знал этого человека. У него были черные волосы, черная броня, красивые глаза, а в руках виднелся медный меч. он изящно обращался со своим оружием. Все атаки выглядели пугающими. Странно, почему я никогда не видел этого человека на ледниковой территории? Хан Сень был уверен, что он еще не встречал этого человека на ледниковой территории. Иначе глядя на его навыки владения мечом, Хан Сень не смог бы его забыть. Человек приблизился, но когда он увидел Хан с е н я стоящего на стене, у него на лице возникло озадаченное выражение. Хан Сень стоял на стене убежища, а вокруг него не было ни одного существа. Серебряная л и с и ц а изящно в о с с е д а л а на его плече. Юноша был похож на духа. Человек решил, что Хансен ь был именно духом. Не раздумывая, он взмахнул мечом в сторону х а н с е н я Хансен ь нахмурился, так как не понял д е й с т в и й незнакомца. Этот человек не сказал ни слова, а потом просто напал на него. Меч метнулся с пугающей скоростью, оставляя за собой сильный поток ветра. Учитывая его силу, этот человек должен был уже взломать генный блок. Наблюдает за человеком Хан Сень решил, что он хочет завоевать это убежище королевского духа. Так как незнакомец не стал с ним разговаривать, он решил вступить в сражение. После начала сражения Ван Юйхан сильно удивился. Он находился во втором с в я т и л и щ е больше десяти лет и атаковал множество убежищ и сражался со многими королевскими духами. После того как он взломал генный блок, он еще не встречал никого, кто смог бы противостоять его невероятному таланту сражения. За несколько секунд с невероятной силой на него обрушилось два меча, и он не мог получить п р е и м у щ е с т в о Юйхан еще никогда не находился в подобной ситуации, так как не мог даже предположить, что духи могут обладать подобной силой. Хансейн также понял, что его противник довольно силен. Он использовал навык дуал. И пока мог сдерживать этого человека, однако юноша понимал, что для победы ему нужно сделать намного больше. Противник обладал множеством превосходных навыков. Он напоминал гения из какой-то известной семьи. Хансен ь начал опасаться, что он может оказаться сильнее, чем Сюя и Кан. Я не враг тебе. Даже если ты решил завоевать убежище королевского духа, меня не обязательно убивать. Хансен ь уже собирался призвать арбалет, чтобы убить незнакомца. Он не хотел убивать неизвестного, поэтому решил попробовать поговорить. Так ты не дух? Услышав словах Хансеня, Ван Юйхан сильно удивился. Он тут же опустил оружие и с недоверием уставился на Хансеня. Как ты мог спутать меня с духом? Ты когда-то видел такого духа? Хансень с облегчением выдохнул. Он никогда не подумал бы, что его можно принять за духа. Ван Юйхан некоторое время смотрел на Хансеня. Затем подошел и поклонился. Прошу прощения, я не хотел тебя оскорбить, мой друг. Я увидел тебя, когда ты стоял на стене. Существа окружали тебя, но они не решались приблизиться. Видя такое, я решил, что ты должен быть правителем на этом острове. Вот так я и решил. Но то, что я видел, оказалось обманом. Я еще раз прошу прощения и хочу, чтобы мы начали наше знакомство заново. Я могу узнать твое имя. Хан с е н ь выслушал его. И решил, что такое решение вполне оправдано. Улыбнувшись, он ответил: "Я Хан Сень. Если ты с ледниковой территории, то должен был слышать обо мне. Ты Хан Сень? Похоже, что Ван Юйхан еще сильнее удивился. С недоверием он спросил: "Тот Хан Сень, который закончил военную академию Черного Ястреба? Ну, если в академии Черного Ястреба не было второго Хан с е н я то да, я этот самый", ответил Хан Сень. Но как такое возможно? Ты перешел во второе с в я т и л и щ е не более года назад, но уже смог взломать г е н н ы й блок. С жаль, с и р расскажи, как ты смог такого достичь. После ответа Хансеня Ван Юйхан больше не был смущен, но теперь он был удивлен такой неожиданной встречей. Я всегда списываю это на мой талант, ответил Хансень и коснулся носа. Похоже, что каждый знал о том, что он был во втором с в я т и л и щ е не более года. На некоторое время Ван Юйхан замер, но потом сказал: "Невозможно списывать на талант то, что ты взломал генный блок спустя год. Такое возможно, если человек обладает только суперталантом". Еще немного помолчав, он продолжил: "Меня зовут Ван Юйхан, и я дядя Ванменмен. Перед тем, как я отправился в путешествие на ледниковую территорию, Ванменмен попросил, чтобы я нашел тебя, и спросил, не нужна ли тебе моя помощь". Но теперь я сам увидел, что в этом нет необходимости. Ты, дядя в а н м а н м э н теперь наступила очередь Хан Сень удивляться. Верно, я ее дядя, старше на двадцать лет. Ван Йе Хан улыбнулся и продолжил: если у тебя будет желание, то можешь называть меня маленький дядя, как меня называет в а н м а н м э н Если так не хочешь, то может старший брат Ван? Я буду называть маленький дядя. Иначе как мне ей рассказать о невероятной встрече с тобой? Хан Сен ь откашлялся. Этот человек был старше на двадцать лет, однако говорил о себе как о молодом. Какой удивительный человек! Так как мы теперь официально познакомились, то я не буду ходить вокруг да около. Давай будем вместе продолжать сражаться. Кто будет наносить последний удар, тому и будут доставаться тела существ. Но как бы там ни было, если все получится, это убежище будет твоим, сказал Ван Юйхан. Маленький дядя, я думаю, что ты должен сам пойти во внутрь. Нам будет неудобно сражаться вдвоем, предложил Хан Сень. Прости, маленький Хан, ты хочешь сказать, что я буду тебе мешать? Ван Юйхан улыбнулся. Хан Сень указал на серебряную л и с и ц у сидящую на плече. У моего питомца есть одна особенность: пока он со мной, все существа прячутся от нас. Если мы пойдем вместе, то боюсь, не сможем убить ни одного из них. Ух ты, так подобные питомцы действительно существуют, это же здорово! Ван Юйхан снова оказался удивленным и уставился на серебряную лисицу. Но только теперь он понял, почему возле Хансения не было ни одного существа. Какое замечательное существо! Оно обладает удивительной силой. Если она с тобой, то ты можешь беспрепятственно войти в любое убежище. Тогда ты можешь править любым убежищем, которым захочешь. Ван Юйхан все еще был удивлен. Но, к сожалению, она отпугивает только существ, а с духами нужно сражаться самому. Честно признался Хансень, он не видел смысла скрывать это. Ну, для меня это очень хорошо. Пошли внутрь, может, я смогу сам увидеть, на что она способна, сказал Ван Юйхан и потащил Хансеня внутрь. Как и раньше, ни одно существо не решалось к ним приблизиться. Они спокойно нашли зал с камнем духа. Ван Юйхан был поражен. На самом деле. Это самый невероятный питомец. Ван Юйхана не интересовал дух. Он продолжал смотреть только на серебряную лисицу, похоже, мечтал заполучить себе такую же. Хан Сень взглянул на духа и сильно обрадовался. Глава ш е с т ь т р Небесная принцесса дух. Духом была женщина. На ней была шифоновая броня, которая подчеркивала красивые длинные ноги. У нее были остроконечные уши. А на спине в и д н е л и с ь крылья, похожие на крылья бабочки. Глаза были фиолетовыми, как два маленьких аметиста. Нух была красивой, напоминала эльфа. Ван Юйхан повернулся и посмотрел на духа эльфа, а затем криво улыбнулся и сказал: "Теперь я сожалею, что упустил возможность, которую ты мне давал, и не пришел сюда один. Я смог бы ее победить, возможно, она стала бы моей. Маленький дядя, давай устроим соревнование." Давай вдвоем будем с ней сражаться и посмотрим, кто из нас сможет получить преданность этого духа. Хан Сень улыбнулся. Не, семья Ван не сможет отказаться от своих слов. Хан Сень, она твоя. Сказав это, Ван Юйхан махнул рукой. Хан Сень не стал медлить. Он быстро бомчался в центр зала. Дух дождалась, пока Хан Сень приблизится, а затем пошла ему навстречу. Все существа отступили, поэтому дух вынужден был сражаться самостоятельно. Хан Сень решил не вступать с ней в бой, а вместо этого призвал принцессу Ин и принцессу Ян, приказав им разобраться с этим духом. В это же время Хан Сень устремился к статуе, где находился камень духа. Черт, духи близняшки! Когда Ван Юйхан увидел принцессу Ин и принцессу Ян, у него расширились глаза и отвисла челюсть. Дух эльф хотел броситься за Хан Сенем. Однако ей ловко п р е г р а д и л и путь два духа-близнеца. Хансень быстро добрался до камня духа и схватил его. Я небесная принцесса, готова поклясться в преданности новому хозяину. Я навсегда стану верной служанкой. Дух эльф п е р е с т а л а сражаться и встал а на колени перед Хансенем, а затем произнесла обет. Увидев происходящее, в а н е Ихан застыл на месте. Он стоял и наблюдал, как Хансен ь спокойно положил камень духа на лоб небесной п р и н ц е с с е Затем появился ослепительный след, и небесная принцесса исчезла. Маленький Хан, я думаю, мне стоит говорить, брат Хан, ты невероятный. Как ты смог так сделать? Я очень надеюсь, что может быть, ты сможешь меня чему-то научить. Я пытался получить преданность духа, но принцессы духи никогда не подчинялись мне. Ван Юйхан подошел и положил руку на плечо Хансеня. Его лицо сияло от с ч а с т ь Теперь он был не похож на старшего. Да мне просто улыбнула с ь удача, ответил Хансень. у д а ч а непостоянно. Я каждый день молюсь о ней, особенно перед тем, как отправиться на завоевание убежища. Однако все духи, с которыми я сталкивался и у которых смог забрать камни духа, предпочитали совершать самоубийство. На лице Ван Юйхана появилось унылое выражение. Маленький дядя, я сожалею, но никак не могу помочь тебе в этом деле. Хан Сень сделал такое лицо, будто действительно хотел помочь, но из-за определенных обстоятельств просто не мог. Честно, но может ты хотя бы расскажешь о способе, который поможет мне получить преднность духов? Или может ты хочешь продать какой-нибудь свой дух? Я с радостью куплю. Сказав это, у Ваньи Хана п о т е к л и слюнки, он продолжал рассматривать принцессу Ин ь и принцессу Ян. Похоже. Что он стал одержим желанием завладеть таким духом. Сделав паузу, мужчина продолжил: "Можешь продать мне столько, сколько захочешь. У меня нет проблем с деньгами. Маленький дядя, как насчет такого предложения? Если ты найдешь какого-нибудь духа, то можешь позвать меня. Я помогу тебе забрать камень духа. Вероятность в девяносто процентов, что я смогу получить его преданность. Если все так и будет, то я отдам его тебе." к а з а ф е т а Хан Сень отозвал принцессу Инь и п р и н ц е Суян. с Хан Сень потратил очень много времени и сил, чтобы получить преданность духов близняшек, поэтому не собирался их продавать. Кроме того, он очень часто просил их массировать ему плечи, и это Хан Сень весьма нравилось. К тому же у него был кристаллический дворец, и эти два духа помогали заклинательнице Снега следить за ним. Хан Сень понимал, что близняшки ему необходимы. Поэтому даже если бы он захотел их продать, то просто не смог бы этого сделать. Я согласен. Тогда мое будущее зависит от тебя. Ван Юйхан облизнул губы, похоже, он пытался скрыть разочарование из-за того, что не смог купить духов близнецов. Но Хансен немного успокоил его тем, что пообещал попробовать заполучить преданность другого духа для него. После того как Ван Юйхан увидел принцессу Ин ь и принцессу Ян, и то, как небесная принцесса отдала Хан с е н ю свою преданность, он решил, что этот парень бог удачи. Юйхан не раз хватал Хан с е н я за руку и молил, чтобы ему начала сопутствовать удача. Маленький дядя, сколько тебе лет? Ты уже больше минуты о чем-то молишься. У Хан с е н я появились странные ощущения из-за того, что этот взрослый человек... продолжал энергично трясти его руку, маленький Хан, ты молодой, но тебе сопутствует невероятная удача. Ты не испытывал боли, которую испытывает человек обделенный удачей и который вынужден жить как раб. Неудача сопутствует мне всю жизнь, еще со школьных лет. У нас в классе было двадцать пять мальчиков и двадцать три девочки. Соответственно, только два мальчика должны были сидеть друг с другом, и я оказался одним из них. Я никогда не сидел с девочкой за одной партой. После рассказа. О его п е ч а л ь н о й ш к о л ь н о й истории в глазах в а н г и Хана появились слезы, но Хансен не знал, что ему ответить, и мужчина продолжил: когда мы играли в игры, моим партнером также был мальчик, которого часто не было, поэтому я был вынужден играть вместе с учителем. Брат, ты не можешь представить, какую боль я испытывал. Ты никогда не чувствовал подобного. После окончания школы, когда я вырос, мне ни разу не удалось выиграть в лотерею, и я никогда не выигрывал в карточные игры. Если я отправлюсь на охоту на мелких существ, то гарантированно разгневаю каких-нибудь сильных и ужасных монстров. Когда я убиваю существ, никогда не получаю их души. Когда я забираю камень духа, никогда не получаю его п р е д а н н о с т ь Ранее я старался смириться со своей судьбой, но сегодня, после встречи с тобой, я почувствовал, что нашел своего спасителя. У Ваньи Хана потекли слезы, он продолжал сжимать руку Хан с е н я Создавалось впечатление... Что он тридцать лет был один, а сейчас встретил женщину, которая обратила на него внимание. Маленький дядя, я только что вспомнил, что у меня ждет одно серьезное дело далеко отсюда. Давай продолжим наш разговор в следующий раз. Хансень почувствовал себя очень неловко. Иван ю й х а н оказался человеком, которому сопутствовала суперпупер неудача. Поэтому Хан Сень решил, что ему нужно держаться от этого человека подальше, чтобы тот не погубил его удачу. Но Ван Юйхан продолжал держать руку Хан с е н я будто встретил свою родственную душу. Он с нетерпением ждал, чтобы как можно быстрее рассказать этому юноше про всю свою жизнь. Хан Сень попытался освободить свою руку, однако Ван Юйхан даже не сдвинулся с места. И внезапно послышался громкий рев. От него у Хан с е н я загудело в голове, и он чуть не упал. О нет! У Хан с е н я изменилось выражение лица. Не только он ощутил опасность, но и серебряная р е с и ц а о щ е т и н и л а с ь и начала рычать. В ее глазах появилась тревога. Хан с е н ь быстро вышел из зала. Ван Юйхан наконец пришел в себя и поспешил за Хан с е н е м Выйдя из зала, они посмотрели в небо. То, что они увидели, повергло обоих в шок. После того как Хансень получил преданность духа, обитавшего в металлическом убежище, все существа начали разбредаться. Но одно оставалось в темном небе. Прорвавшись сквозь облака, оно устремилось на таинственный остров. Небо осветилось огненно-красным светом, и ужас был настолько сильным, что мог задушить человека. Спустя секунду страшная тень приземлилась на черное металлическое убежище, встряхнув весь остров. В двадцати метрах от них появился монстр с огненными глазами, которые уставились на людей. Глава 644. Приближение т и р е к с а Существо напоминало тираннозавра, по всему телу были красные чешуйки, а на спине виднелось четыре огненных крыла. На голове имелся с п и р а л е видный рог. А из ноздрей вырывалось пламя. Его глаза были размером с колесо телеги, а в зрачках меркали огоньки. Существо рассматривало Хансеня Иван Юйхана. Из пасти, которая напоминала жерло вулкана, также вырывался огонь. Расходимся. Ты налево, я направо, выкрикнул Хансень перед тем, как побежать. Существо было очень большим. Хансень подумал о том, чтобы призвать арбалет и выстрелить в него. но опасался, что даже если стрела сможет пронзить его чешуйки, повреждений будет не больше, чем от зубочистки. Услышав, что сказал Хансень, Ван Юйхан сразу побежал налево. В этот момент послышался рев существа, а из его пасти в ы р в а л о с ь пламя. Оно охватило зал с камнем духа, из высокой температуры тот начал разрушаться. Существо, напоминавшее т и р е к с а помчалось за Ван Юйханом. Он не хотел стать едой для тиранозавра, н поэтому бежал на максимальной скорости и громко кричал. т и р е к смещался по пятам, от чего Ван Юйхан выглядел жалким человечком. Из пасти существа снова появилось пламя, которое подожгло одежду Ван Юйхана. Он закричал еще громче. Хан Сень чался подобно ветру и думал: тебе действительно не повезло. Я был ближе, но существо выбрало именно тебя. Но ей, правда не хотел, чтобы так было. Думая об этом, х а н с е н ю удалось выбраться из черного металлического убежища. У него появился шанс сбежать с таинственного острова. Ван Юйхан продолжал кричать, а Терекс не отставал от него. Похоже, что если Хансен не вмешается, маленький дядя не сможет убежать от существа. Меня это не должно волновать. Мы только познакомились. Я почти не знаю этого человека. в е р т е л о с ь в голове х а н с е н я Однако ноги не слушались и не хотели бежать дальше. Хотя Ван Юйхан был крайне невезучим, но нельзя сказать, что он был плохим человеком. Кроме того, он был дядей Ван м а н м э н Хан Сень понимал, что будет виноват, если так б е с с е р д е ч н н о бросят его. Но он невероятно невезучий. Даже если я сейчас его спасу, то он рано или поздно все равно погибнет в подобной ситуации. Подумав об этом, Хан Сень сжал зубы. Еще немного постояв. Он развернулся и побежал обратно. Если бы Ван Юйхан был рядом с ним и за ними гналось существо, то он не стал бы даже думать о подобном. Ван Юйхан прекрасно знал, что он не везунчик. Однако он все равно прислушался к словам Хан Сяня и побежал в другую сторону, забрав с собой существо. Он был честным и порядочным человеком. Ладно, я попробую это сделать, но я не собираюсь слишком рисковать своей жизнью, чтобы спасти его. Он все равно должен будет приложить усилия, чтобы выжить. Хан Сень призвал арбалет и вставил перо ворона. Затем он начал приближаться к разгневанному существу. Почти весь таинственный остров был охвачен огнем, который выдыхал т и р е к с Этого было достаточно, чтобы расплавить прочные металлические конструкции в у б е ж и щ е Все происходило очень быстро. Ван Юйхан ничего не мог сделать с существом. А на его одежде появились прожженные дыры, волосы тоже немного обгорели. Но Ван Юйхан, несмотря на все его несчастья, был могущественным воином. Хотя казалось, что он был в жалком состоянии, но мужчине все равно удавалось убегать от т и р е к с а и пока он не получил серьезных повреждений. Хотя одежда его много где сгорела, Юйхан не получил серьезных ожогов. Хансен ь не был беззаботным человеком, поэтому он старался как можно лучше изучить все вокруг и приблизиться с более безопасной стороны. Юноша понимал, что намного слабее с у щ е с т в а поэтому старался оценить ситуацию с некоторого расстояния. Наблюдая за погоней, Хансен ь убедился, что Ван Юйхан был обделен всякой удачей. Юноша не мог понять, почему Терексу так хотелось уничтожить маленького дядю, но похоже. Что существо не собиралось отступать и пыталось добиться своей цели — сжечь этого бегущего человека. В группе этот парень отлично подойдет в роли человека, который будет привлекать к себе существ. Хан Сень вздохнул и продолжал наблюдать издалека. Спустя какое-то время Хан Сень так и не смог заметить слабые места существа. Все его тело покрывали красные чешуйки. Можно было просто взглянуть на них и понять, что они были невероятно прочны. Несмотря на то, что существо казалось быстрым, его скорость была намного медленнее, чем у суперсущества. Конечно, скорость Ворона была безумной, но этот т и р е к с был даже медленнее, чем осел на красном облаке. Учитывая его скорость, мне не стоит опасаться, что он может меня догнать. Посмотрим, смогу ли я привлечь его внимание. Ханс Сень стоял на крыше дворца в убежище. Он поднял арбалет и прицелился. Как только юноша поймал подходящий момент, то сразу выстрелил в глаз существу. Ханс Сень выстрелил пером ворона с расстояния в 50 метров. Он подобрал отличный момент, поэтому был уверен, что метка попадет в цель. Однако когда перо должно было вонзиться в глаз с у щ е с т в о моргнуло и закрыло веко. Стрела вонзилась в веко, но оно было довольно толстым, потому стрела не смогла достать до самого глаза. На веках тиракса не было ч е ш у к а это означало, что они должны быть слабым местом. Существо отскочило и взревело от боли. Затем оно, остановившись, уставилось на Хан с е н я Хан Сень побежал, а тиракс помчался за ним. Юноша начал оказаться, что позади него находится гигантский огнемет, который постепенно приближается. В о з д у х становился горячее, отканивая одежда вот-вот могла загореться. Брат Хан, ты замечательный человек, твоя благотворительность безгранична. Я верил, что ты не бросишь меня на растерзание этому ужасному существу. Ван е й Хан был тронут и выкрикивал б л а г о д а р н о с т и стоя на прежнем месте. Я не такой уж и хороший человек, ответил Хан Сень. Попробуй снова привлечь его внимание. Я хочу попробовать еще несколько раз выстрелить ему в глаза. Если объединить твою неудачу и мою удачу, может быть, нам удастся справиться с этим ужасом. Я с радостью помогу. Ван Юйхан не стал медлить и начал действовать. Хансен думал, что Ван Юйхан призовет лук или хотя бы копье, чтобы атаковать существо и попробовать привлечь его внимание. Однако Ван Юйхан просто подхватил кусок расплавленного металла и бросил его в существо. Кусок металла застрял в блестящих красных чешуйках. Однако повреждение можно было сравнить с повреждением от щекотки. Однако этого было достаточно, чтобы привлечь внимание существа и увести его от Хансеня. Монстр развернулся и, взглянув на Ван Юйхана, снова погнался за ним. Эй, глупая собачка, я здесь, догони меня, я очень вкусный! Крикнул Ван Юйхан существу, он даже повернулся и показал ему задницу, приманивая существо, а затем снова закричал. Толстая свинья, иди попробуй вкуснятину. Почти вся одежда Ваньи Хана сгорела, поэтому Хан Сень хорошо разглядел его задницу. Хан Сень вздохнул, похоже, что этот парень просто не понимал, в какой оказался ситуации. В о взгляде Хан с е н я сквозила безнадежность. Он подумал, неужели этот парень действительно глуп? Все, что ему нужно было сделать, так это привлечь внимание т и р е к с а К чему это шоу? Разве нельзя было ударить его и начать убегать? Существо очень сильно разозлилось. Оно взлетело в небо, громко заревело, а затем выпустило в Ван в ю й х а н а огромный сгусток пламени. Наполовину охваченный огнем, Ван ю й х а н бежал как сумасшедший, а Терекс преследовал его. Черт, как бы там ни было, но это сработало. Хансен с широко открытыми глазами смотрел на Ван ю й х а н а В этот момент он изменил мнение об этом человеке. Пратхан, пожалуйста, давай быстрее, а то меня зажарит жвем. и ь Ван й Хан бежал настолько быстро, насколько мог, и руками пытался п о т у ш и т ь пламя на своей одежде. Подожди, маленький дядя. Хан Сень поднял арбалет и снова прицелился в глаз т и р е к с а Глава 6 4 с о р о к Убийство т и р е к с а Хан Сень выстрелил в глаз существу, однако то опять моргнуло, и стрела не смогла пробить века. Но Ван й Хан превзошел все ожидания Хан с е н я А он быстро схватил несколько кусков металла и начал бросаться в т и р е к с а Существо лишь на секунду взглянуло на Хансеня, а затем возобновило погоню за Ван Юйханом. Маленький дядя, правильно, я верю, ты сможешь это сделать. Хансен не знал, что такого должен был сделать Ван Юйхан в своей прошлой жизни, чтобы в этой его настолько обделили удачей. он прикладывал лишь незначительные усилия, но легко мог привлекать внимание существ. т и р е к с снова гнался за в а н г е й Ханом, а Хансень начал выискивать подходящий момент, чтобы опять попробовать выстрелить в глаз существу. Хотя существо было не особо быстрым, его реакция оказалась мгновенной. Хансень почти всегда делал точные выстрелы, но Терекс успевал прикрыть в е к а Некоторые стрелы попадали в его чешуйки, однако это бесполезно, так как отстрел оставались лишь маленькие царапинки. Затем они просто падали на землю. В данный момент Ван Юйхан едва успевал уклоняться. Пламя, которое охватывало почти все его тело, начало оставлять ожоги, влияющие на общее состояние мужчины. Брат Хан, у меня почти не осталось сил. Если ты хочешь убить огромную собачку, то сделай это побыстрее. Продолжая бежать, закричал Ван Юйхан. Маленький дядя, пожалуйста, продержись еще немного. з а ф е т а Хансен ь снова поднял арбалет и прицелился в глаз Терекса. В е к а х того уже было много стрел, но ни одна не смогла повредить глаз. В этот раз Хансен ь выстрелил с более близкого расстояния и почти был уверен, что сможет попасть в глаз. Однако веко снова закрылось. Хансен ь опять потянулся к колчану, но с ужасом обнаружил, что он пуст. Он уже использовал все стрелы. И ни одна из них не смогла повредить существо, нападавшее на них. Храбрые мужчины делают великие дела, трусы ничто. Я иду. Хан Сень видел, что стрелы крепко держались в веках, и он решил, что это, возможно, его единственный шанс. Он полетел прямо к монстру. В данный момент юноша не стремился убить существо. Он делал это не для себя. Хан Сень понимал, что если он просто убежит от него. До рано или поздно это существо спустится на ледниковую территорию и нанесет большой вред. Дома и убежища будут сожжены, а люди станут его закуской. Поэтому Хан Сень не хотел рисковать и оставлять это существо в живых. Он уже испробовал один вариант, пытаясь убить его. Теперь парень хотел попробовать по-другому. Даже если он не сможет его полностью уничтожить, то он отступит только тогда, когда исчерпает все свои силы. Хансень применил Харасмандру из силу нефритового солнца. В руках юноши появилось много энергии, а сердце начало вырабатывать столько мощи, что она пропитала каждую клеточку его тела. В теле Хансеня послышался щелчок, будто он переключил скорость. Внимание Терекса все еще было сосредоточено на Ван Юйхане, поэтому Хансень смог быстро подбежать к существу и запрыгнуть ему на голову, ощутив Хансеня. Существо начало извиваться и пыталось достать до парня своими когтями. Но в этот момент юноша использовал сутру Дун Сюань для имитации аэро. Залетев, он смог уклониться от атак т и р е к с а У него появилась прекрасная возможность, и он попытался ударить по перу, которое торчало из века существа. т и р е к с быстро развернулся, пытаясь уклониться от атакующего, но Хан Сянь использовал силу воздуха. Чтобы нанести семь ударов подряд, существо не стало дальше уклоняться, а просто закрыло глаза, решив, что веки полностью его защитят. Но Хансень хотел именно этого. Он ударил в каждую стрелу, что т о р ч а л о в веке. Его ноги напоминали стальные кувалды. После завершения этой атаки все стрелы смогли пробить века. т и р е к с громко з а р е в е л и взлетел высоко в небо после того, как из его глаз а хлынула кровь. Старела в виде перьев ворона оказались глубоко в о г н а н ы в глаз существа. т и р е к с извивался от боли, пытаясь открыть глаз. Однако, когда века начало открываться, за ним потянулись и стрелы, что еще сильнее ранило глаз. Из ран сильнее потекла кровь. Убедившись, что глаз все же можно ранить, Хансен использовал семь убийств. И снова семь раз ударил существо вместе с Сайро. Он сильно повредил второй глаз. Теперь из второго глаза Терекса обильно текла кровь. Он полностью утратил зрение и теперь бился в а г о н и и Существо находилось в ярости и начало плеваться пламенем во всех направлениях. К счастью, Хансеню удалось уклониться от огня. Брат Хан, отличная работа! Ван Юй Хан был в восторге. Однако как только он это произнес, очередное пламя, выпущенное т и р е к с о м окутало его. Ай! Ван Юйхан начал кататься по земле, пытаясь потушить огонь на своем теле. Его нижняя часть тела стала такой же черной, как уголь. т и р е к с был слеп и испытывал сильную боль. Каждый раз, когда он пытался моргнуть, стрелы еще сильнее ранили глаза. Когти существа были длинными и очень толстыми. Поэтому он никак не мог вытащить стрелы из своего века. Чем дольше он пытался это сделать, тем сильнее з л и л с я В итоге, взмахнув четырьмя крыльями, он попытался улететь. К этому времени Хансен ь уже собрал перья, которые валялись на земле, и, призвав свои крылья, устремился за существом. Он впервые почти смог убить суперсущество во втором святилище Бога, не считая павлина, который перед его ударом был уже при смерти. т и р е к с безумно извивался в небе и продолжал плеваться огнем. Темное небо освещали только эти всполхи. з р е л и щ е было ужасным. Люди, находившиеся на ледниковой территории, увидели это. Все были п о в е р у н у т ы в шок. Никто и никогда не встречал такого ужасного существа на ледниковой территории. Гляньте, кто-то преследует это ужасное существо! Выкрикнул какой-то человек. Где, где? Очень далеко, поэтому своими глазами ты не сможешь увидеть. с т а р и к в о с п о л ь з у й с я биноклем. В святилище Бога невозможно было использовать современные технологии, однако бинокли использовались часто, так как все, что было для них нужно, смотреть через определенное стекло. Многие люди достали бинокли и начали наблюдать за разворачивающимся событием. Они увидели человека, который преследовал терек, соплюющегося огнем. Ух ты, это же лидер Хан! Черт, а лидер Хан супер человек. Что он сделал с этим ужасным существом, что оно в страхе пытается от него удрать? Да он очень сильный. Получается, что лидер Хан самостоятельно решил завоевать черное металлическое убежище на таинственном острове. Он такой красивый, такой хороший. Люди, которые наблюдали за Хансенем и т и р е к с о м были одновременно и шокированы, и восхищены. Они решили, что Хансень охотится на это существо. Глава ш е с т ь с о р о к ш е с т Кровавая ледниковая территория. Хотя Терекс ничего не видел, но похоже, он все равно хорошо ориентировался. Он полетел на север к Ледному я морю, которое находилось за ледниковой территорией. Хансен следовал за существом и думал о том, как можно его атаковать. Он смог сильно повредить его глаза, однако этого было недостаточно, чтобы существо умерло. Это существо очень живучее. Он владеет огнем, а значит, что оно должно быть слабым перед другими стихиями. Если бы существо атаковало группу с одним или двумя отличными бойцами, то с ним можно было справиться. К тому же оно не настолько ужасно, как ворон, думал Хансень, продолжая наблюдать за существом. т и р е к с продолжал плеваться огнем, но довольно скоро огонь исчез. Он просто перестал плеваться или был сильно истощен. Увидев это, Хансень обрадовался. Он активировал взломанный генный блок и применив аэро, начал приближаться к т и р е к с у Юноша дождался, когда монстр снова плюнет огнем, и выстрелил пером ворона, которое попало прямо в открытую пасть. Стрела летела с невероятной скоростью, казалось, что промелькнул черный лазерный луч. Попадание было точным. Существо снова открыло пасть, и оттуда потекла кровь. Десять стрел Хансеня, попавшие прямиком в пасть. Должны были нанести серьезные повреждения. т и р е к с снова начал извергать огонь. Это была ж у т к а я смесь, огонь с кровью и иногда с черным пером ворона. К сожалению, некоторые перья, которые попадали внутрь, оказались обугленными или сломанными. Их больше невозможно было использовать ни как стрелы, ни как кинжалы. Глядя на это, Хан Сеню показалось, что его сердце пронзили ножом. Однако ради того, чтобы убить суперсущество, он был готов этим пожертвовать. т и р е к с продолжал плеваться кровью, которая, как кроваво-красное море, падала вниз, а существо взлетало все выше и выше. Возможно, ему удалось выплюнуть все стрелы, однако повреждения в ближайшее время не могли зажить быстро. Хансен не мог определить, насколько сильными были повреждения т и р е к с а но он знал, что суперсущество может быстро восстанавливаться, если он даст существу убежать, то рано или поздно оно полностью восстановится и, возможно, решит отомстить. Хансень был настроен решительно, поэтому стиснув зубы, он применил аэро и снова ударил по т и р е к с у Неожиданно существо замахнулось огромными когтями на Хансеня, атака была очень быстрой, казалось, что существо вложило в нее все оставшиеся силы. Хансен начал уклоняться слишком поздно. Парень видел, что когти его заденут. Нос активированным, взломанным блоком это не могло на него повлиять. Хансен й тут же призвал золотую броню, гриф от души г о р г у л ь и и арбалет, собираясь заблокировать атаку. Когда когти столкнулись с арбалетом, Хансеня отбросило вниз, и он проломил слой льда на море. Появился довольно большой в сплеск от его упавшего тела. Хан Сень в ы б р а л с с моря, начал сплевывать кровь и ощутил сильную боль. Казалось, что все его органы перевернулись вверх ногами. Я даже забыл, что суперсущество обладает такой силой. Очень пугающая сила. Хан Сень был в шоке, а из рта еще сильнее потекла кровь. Если бы он не использовал арбалет, чтобы заблокировать удар, то, скорее всего, эти когти разорвали бы его тело на кусочки. Однако после атаки казалось. Что повреждения т и р е к с а стали еще более серьезными, он выплевывал все больше и больше крови, окрашивая море в темно-красный цвет. Казалось, что существо сильно ненавидело Хансеня, раз решило не обращать внимания на свои повреждения. т и р е к с устремился вниз к Хансеню, который еще не мог прийти в себя после такого ужасного падения, похоже, что он собирался его добить. Увидев, что существо летит вниз, Хансен не решился сразиться с ним лицом к лицу. Он призвал серебряного угря и попытался отплыть подальше. Но внезапно серебряная р е с и ц а сидящая на п л е ч е х а н с е н а с в и р е позаревела. Похоже, что она очень разозлилась из-за того, что ее хозяин получил такие повреждения. Все ее тело сверкало молниями и раздался ужасный звук грома. л и с и ц а как серебряная молния, устремилась в воздух. и поразил а т и е р е к с а который преследовал их. Терекс заревел от боли, а его тело начал окутывать белый дым. Возможно, л и с и ц а смогла повредить существо, однако терекс был невероятно силен, и она не смогла нанести ему серьезных повреждений. Терекс решил больше не преследовать Хансеня и сосредоточился на другом своем противнике серебряной л и с и ц и Он начал извергать сильное пламя, пытаясь превратить питомца в пепел. Серебряная лисица все еще находилась в воздухе, уклоняясь то влево, то вправо. При этом она постоянно стреляла в т и р е к с а серебряными молниями. т и р е к с все еще был слеп, поэтому его реакции оказались немного притупленными. Он изо всех сил пытался поджечь серебряную лисицу, которая была очень маленькой и обладала невероятной скоростью. Однако серебряная лисица все равно оставалась детенышем. Поэтому ее сила никак не могла соответствовать силе т и р е к с а Соответственно, серебряные молнии были почти неэффективными, хотя она выпускала их постоянно. Хансень продолжал кашлять кровью и сжимать грудь. Он призвал крылья от души существа б е р с е р к а со священной кровью и был готов просто убежать от т и р е к с а Но он не ожидал, что серебряная рисица решит с ним сражаться. У Хансеня снова появилась надежда на победу. Серебряная л и с и ц а не была настоящим питомцем Хансеня, он не мог ее контролировать, поэтому и не думал о том, что она поможет ему в сражении. Но Серебряная л и с и ц а все равно была сильнее человека, который взломал генный блок. Даже Хансень видел, что она была намного лучше его. Как бы там ни было, но она обладала силой суперсущества. Даже детеныши были намного сильнее всех прошедших эволюцию с е р е б р я н а я л и с и ц а продолжало вращаться вокруг т и р е к с а и стрелять в него серебристыми молниями, а существо становилось все более и более разъяренным из-за того, что не могло ничего с ней поделать. Хотя удары не наносили серьезных повреждений, но они были постоянными, поэтому существо продолжало истекать кровью, которая сочилась из глаз и пасти. Однако этого все равно было недостаточно, чтобы убить суперсущество. Хансен ь изо всех сил поддерживал взломанный генный блок и внимательно следил за каждым действием т и р е к с а и думал о том, что он может предпринять. Заметив шанс, сердце х а н с е н я забилось быстрее. Подобно богу, он метнулся к т и р е к с у и нанес мощный удар в левый глаз существа. Совершив удар, Хансен ь быстро отлетел, не дав возможности существу нанести ответный удар. Стрела, находящаяся в левом веке, глубоко вонзилась в глаз. т и р е к с взмыл вверх и громко взревел от боли. Его пасть напоминала огненный гейзер, из которого постоянно извергалось пламя. Серебряная лисица сражалась вместе с Хансенем, и многочисленными молниями долбила по телу существа. После их совместной атаки кровотечение у существа не прекращалось. т и р е к с Сильнее начал взмахивать огненными крыльями и снова попытался удрать. Хансен, держась за грудь и терпя боль, начал его преследовать. У него был отличный шанс убить суперсущество, поэтому, несмотря ни на что, юноша не желал его упускать. Если он упустит этот шанс, то даже не может себе представить, когда у него появится следующий. Глава шестьсот сорок с е д ь Душа Терекса. Ослепший Терекс продолжал кружить в небе, преследуемый Хансенем. Серебристая лисица продолжала атаковать. Состояние существа значительно ухудшалось, однако оно никак не хотело умирать. Только Небеса могли знать, сколько крови утратило существо на протяжении этого сражения. Хансен немного успокоился и п р о д о л ж и л наблюдать, а Терекс не оставлял попыток сбежать. Существо летало над морем. Поэтому Хансен ь воспользовался своим серебряным угрём и плыл по воде, не отставая от т и р е к с а Хансен ь тоже был серьёзно ранен. Если бы он продолжал лететь, то рано или поздно у него закончились бы силы. К тому же он был очень уставшим и не мог больше сражаться. Они преследовали т и р е к с а восемь дней. На восьмой день существо больше не смогло лететь и рухнуло в море. Его гигантское тело создало чудовищные волны. т и р е к с и з о всех сил пытался взмахивать своими потухшими крыльями, чтобы взлететь, но у него ничего не получалось. он не мог взлететь, но это не означало, что он уже умер. Хансен запрыгнул ему на спину и понял, что т и р е к с больше не может сопротивляться. Однако у юноши не имелось подходящего оружия, которое смогло бы пронзить прочные чешуйки, поэтому он решил просто подождать, когда существо умрет. Хансеню. Пришлось ждать две недели, до того как он услышал долгожданный голос. Убито суперсущество о г н е н н о чешуйчатый т и р е к с Получена душа с у п е р с у щ е с т в а Плоть н е с ъ е д о б н а Вы можете получить жизненную э с с е н ц и ю существа. Потребляйте ее и у вас будет шанс получить от нуля до десяти супер очков гена. Затем Хансен ь увидел, как огромное тело существа начало исчезать. Огненный кристалл выпал из его тела. Кристалл был очень красив, а по размеру не больше кулака. Хансен ь быстро приблизился и попытался схватить кристалл, однако пламя, окружающее его, обожгло руку. Юноша быстро отдернул руку, и кристалл начал тонуть. Он напоминал горящий металлический шар, который погружался в море, когда шар соприкоснулся с водой появилось много пара. Вода вокруг начала кипеть. Черт, как я должен потребить жизненную э с с е н ц и ю которая горит? Хансен ь начал опасаться, что если кристалл погрузится глубоко в воду, может появиться еще одно суперсущество и съест его. Он быстро призвал арбалет, чтобы выловить жизненную э с с е н ц и ю из моря. Несмотря на то, что кристалл был в воде, он не остыл. Хансен ь смотрел на огненный кристалл, что лежал на арбалете. Нахмурившись, он подумал: и как мне? Поглотить эту штуку, если я начну его облизывать, как делал в первом святилище Бога, мой язык сгорит. Серебряная лисица уже была на руках Хансеня. Она тоже попыталась лапками схватить жизненную э с с е н ц и ю но Хансень мгновенно ее остановил, так как хотел сам поглотить всю жизненную э с с е н ц и ю Эта победа далась ему с большим трудом, поэтому он желал насладиться каждым кусочком награды, которую явно заслужил. Однако довольно скоро Хансень понял, что ошибался. Серебряная лисица стала просто любопытна, что это за жизненная эссенция. Она не собиралась ее есть. Малышка напоминала кошку, которая хочет поиграть с мячиком. Она дотронулась лапками до нее, однако также ощутила высокую температуру, после чего лисица утратила интерес к кристаллу. Ты не хочешь ее съесть? Хансень поднес к серебряной лисице жизненную эссенцию. Но на мордочке появилось презрение. Лисичка отвернулась, не даже не захотела на нее смотреть. Это жадина, действительно не хочет съесть такую прекрасную штуку. Хансень был удивлен. Хансень решил, что ей нравится есть совсем другое. Он призвал Архангела и поднес к ней жизненную эссенцию, а затем спросил то же самое: "А ты хочешь это съесть?" Архангел посмотрела на жизненную эссенцию и покачала головой. Похоже, что эссенция ее не заинтересовала. Да что ж происходит-то? Хансень был в замешательстве. Он не мог понять, почему два сильных существа не хотят есть такую редкую и ценную жизненную эссенцию. Мир изменился? Может, они отказываются из-за того, что она слишком горячая и просто боятся обжечь свои желудки? Это была единственная причина, которую придумал Хансень. Очень жаль, что с е р е б р я н ы я лисица и архангел. Не могут говорить и не могут сказать, почему они отказываются это есть. Ханс е й н долго думал, как ему поглотить эту жизненную э с с е н ц и ю но все его варианты были бесполезными. Это похоже на горящий металлический шар. Как же мне его съесть? Время шло, но температура жизненной э с с е н ц и и похоже не уменьшалась. Он не мог больше ждать, поэтому высунул язык и быстро лизнул, но все, что он получил, это ожог. Да будь все проклято небесами! Как мне ее поглотить? Хансень не знал, что можно сделать. Он не смог придумать ни одного подходящего варианта. Похоже, что пока он должен был отказаться от этой идеи. К счастью, несмотря на высокую температуру, кристалл не был таким же обжигающим, как сам т и р е к с Хансень воспользовался металлической флягой для воды и положил жизненную эссенцию туда. К счастью, она не смогла расплавить емкость. Очень странно. Затем Хан Сень начал осматривать место сражения и увидел, что большинство его перьев было повреждено. Они были либо полностью сожжены, либо с о г н у т ы Целыми осталось только семь штук. Но используя их, он смог победить суперсущество. Даже если бы он утратил все, юноша все равно считал бы, что это того стоило. Хан Сень решил взглянуть на душу т и р е к с а Он был в восторге, что смог ее получить, и даже не представлял, к а к о й у нее может быть тип. Информация. Тип души суперсущества огненно ч е ш у й ч а т о г о т и р е к с а Драгоценный камень. Увидев текст, Хансень взглянул на камень. Он вспомнил, что читал в новостях о таких типах душ из старого с в я т и л и щ а Бога, но они были очень редкими. К тому же Хансень понятия не имел, как его можно использовать. Хансен ь немного поколебался, а затем призвал душу т и р е к с а Все, что появилось, это камень, похожий на рубин размером с кулак. Присмотревшись, он увидел внутри камня изображение т и р е к с а Казалось, что в камне таится миниатюрная копия существа. Хансен ь продолжал рассматривать странный камень, но так и не смог понять, что с ним можно делать. Сначала нужно вернуться в убежище. Думаю, что в Альянсе я смогу узнать, как использовать подобные души. Хансень продолжил путешествовать верхом на серебряном угре и направился к ледниковой территории. Хансень начал думать о том, что неудача Ван Юйхана овладела и им. Однако, если бы такое произошло, он точно не смог бы получить душу существа. Но ю н о ш а ее получил и смог получить даже жизненную с с е н ц и ю Но Хансень понятия не имел, как ему поглотить кристалл и как можно использовать эту душу существа. Все это начало его раздражать. Вернувшись на ледниковую территорию, Хансень увидел, что таинственный остров все еще на месте. Он с облегчением вздохнул. Когда Хансень снова оказался на острове, его радостно встретил Ван Юйхан. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. Лава шестьсот сорок в о с ь м а Комбинированная эволюция. б р а т х а н ты вернулся? Ты смог убить то существо? С волнением спросил Ван Юйхан у Хан с е н я Я думаю, ты сам можешь ответить на свой вопрос. Если бы я смог его убить, неужели я не принес бы с собой его тело? Хан Сень пожал плечами. Верно. Но я думаю, что у нас еще будет шанс попробовать его убить. Похоже, что Ван Юйхан вовсе не был разочарован. Он даже пытался утешить Хан с е н я Хансень ощутил легкий дискомфорт. Ситуация казалась неестественной. Он не был человеком, который опасался плохих людей. Наоборот, его могли напугать хорошие люди. Брат Хан, я пришел и поверил в тебя. Я хочу быть вместе с тобой. Я хочу присоединиться к тебе. Сама судьба подарила нам такой шанс. С такой командой у нас обязательно будет процветающее будущее во втором святилище Бога. Ван Юйхан положил руки на плечи Хансеня и рассуждал о придуманном им будущем. В глазах Ван Юрихана была надежда. Молодой мужчина мечтал, чтобы они стали легендарной парой, которая смогла накопить самое большое богатство. Эти детские мечты вызывали у Хансеня дрожь. Хансень молчал и подумал, как я могу согласиться сотрудничать с этим парнем. Партнерские отношения с ним могут привести к тому, что на наше убежище каждый день будут нападать суперсущества. Хансень не сказал ни слова. Иван Юхан й продолжал рассказывать о будущем, в котором они будут править во втором святилище. Хан Сень ю с т а л о плохо. Он не хотел вводить в такое заблуждение этого мужчину. Однако, подумав о сражении с Терексом, Хан Сень понимал, что в а н Юхан й ему сильно помог. Если бы не его невероятная способность привлекать внимание существ, Хан Сень не смог бы попасть в глаз пириме ворона из своего арбалета. Хансеню ь действительно нужен был кто-то подобный Ван Юйхану, однако слушая невероятные планы этого человека, Хансен ь начал чувствовать, что его помощь была ничем. Брат Хан, если мы станем партнерами, мы сможем очень многого добиться в этом мире. Ван Юйхан продолжал держать руку на п л е ч е х а н с е н я пока они шли к черному металлическому убежищу на таинственном острове, и все это время. Он продолжал рассказывать об удивительном будущем, которое их ждет, если они объединятся. Но когда Хансен ь увидел, что произошло с убежищем, его лицо потемнело. Большая его часть была полностью уничтожена т и р е к с о м во время их сражения. Без технологий восстановить его до прежнего состояния будет очень сложно. Даже если бы строители работали день и ночь, потребовалось бы не меньше полугода. Хансен. ь Решил призвать небесную принцессу и спросить, сможет ли она что-то с этим сделать. Возможно, она могла как-то контролировать убежище. Результат очень его обрадовал. Небесная принцесса могла полностью контролировать убежище и могла заставить передвигаться таинственный остров туда, куда захочет. Единственным минусом была скорость, с которой передвигался таинственный остров. о том, чтобы использовать его в качестве средства передвижения, не могло быть речи. Однако ее было достаточно, чтобы он стал воздушным замком. Хан Сень отправился искать Ян Манли, л и с и н Луня и брата Филиппа, чтобы попросить о помощи в восстановлении убежища. Если другие откажутся помогать, то у Хан Сеня не хватит ни денег, ни рабочей силы, чтобы восстановить и поддерживать убежище на таинственном острове. Когда приземлился таинственный остров, задрожала вся ледниковая территория. Хансен смог стать полноправным владельцем черного металлического убежища. К тому же многие видели, как он преследовал огненно ч е ш у й ч а т о г о т и р е к с а После этого его репутация на ледниковой территории еще больше возросла. Он стал почти легендой, а люди начали относиться к нему как к какому-то богу. Многие люди с ледниковой территории начали выкладывать новости в скайнете. Однако их заявление получили много отрицательной критики. Было много сообщений о том, что этот подвиг просто фальшивка. Но многие вообще не обращали на это внимания, поэтому данное событие не стало грандиозной новостью. Спустя несколько дней Ханс Сень начал сожалеть, что позволил Ван Юйхану остаться возле себя. После того, как этот парень появился в его жизни, все дела стали проходить не так гладко, как раньше. Его любимый стул, на котором он часто любил сидеть, неожиданно сломался. Когда он вышел на прогулку, тот чуть не провалился в яму, которая резко появилась из-за того, что обвалился грунт. Самые невероятные случайности, которые можно было только представить, начали происходить в повседневной жизни Хансеня. Пока Ван Йи Хан был рядом, все время происходили несчастные случаи. Хансен ь старался успокаивать себя только тем, что присутствие этого мужчины не привлекло к ним никаких суперсуществ. А он придумал оправдание и смог покинуть убежище без Ван й Хана на несколько дней. Хансен ь отправился в кристаллический дворец. Хотя ничего серьезного не произошло, но парень устал от мелких неприятностей, которые преследовали его на каждом шагу. Мне очень жаль всех тех, кто остался в убежище богинь, но у меня не было другого выбора. Хансен ь жалел Ян Манли, Лисен Луния и Филипа, п но он все равно решил отправиться в кристаллический дворец. Только там он, наконец, ощутил облегчение и наслаждался простым спокойствием вдали ото всех неприятностей. Хансен ь пока так и не смог найти способ, как поглотить жизненную э с с е н ц и ю Терекса, если он ее просто так проглотит. то это можно будет сравнить с проглатыванием смертельной таблетки. Хансен ь оставил жизненную эссенцию в кристаллическом дворце и телепортировался в альянс, чтобы попробовать найти хоть какую-то информацию. Но он не нашел ничего о жизненных эссенциях, поэтому так и не узнал, как ее можно поглотить. Однако он нашел информацию относительно души существа. Хотя ее было совсем немного, но от прочитанного Хансен ь чуть не свалился со стула. Души с типом драгоценный камень могут поглотить другие души и развиться. Было написано, что если драгоценный камень достался от души существа со священной кровью, то его может поглотить душа существа мутанта, и тогда она станет душой существа со священной кровью. Получается? что я могу использовать драгоценный камень и превратить любую свою душу существа со священной кровью в душу суперсущества. Хансеню стало крайне любопытно. Если все было правдой, то он мог с к о р м и т ь драгоценный камень д у ш е со священной кровью с типом оружия, и тогда у него появилось бы оружие от души суперсущества. Это могло решить многие его проблемы. Затем Хан Сень посмотрел на данные своей души суперсущества и увидел, что есть определенные трудности. Драгоценный камень не мог поглощаться любыми душами и существовал определенный процент на успех. Если поглощение не завершится успешно, то драгоценный камень от души существа будет просто уничтожен. Как правило, драгоценный камень от души существа со священной кровью мог быть поглощен только душой существа мутанта. Если его попробовать отдать душе обычного существа, то это не смогло бы увеличить ее силу. Соответственно, это было бы бесполезно. К тому же, в результате неудачи вы утратили бы душу с типом драгоценный камень и ту душу, с которой пытались его соединить. Но даже если бы вы соединяли ее с душой существа мутанта, она также должна была быть определенного типа, иначе ничего не получилось бы. Из информации, которую он смог найти, стало ясно, что шанс на успех никак нельзя было увеличить. Однако Хансейн нашел несколько статей о драгоценных камнях, которые немного помогли ему во всем разобраться. Если драгоценный камень был от души волка со священной кровью, то соединив его с душой волка Мутанта, шанс на успех был намного выше. Конечно, этой информации нельзя было верить на сто процентов. Люди еще не знали очень м н о г о г о Хансень просматривал статьи и увидел запись, которая была сделана человеком из третьего святилища Бога. Кроме типа души важным был еще один момент: если драгоценный камень был от огненной души, то соединять его нужно было с душой, которая была хоть как-то связана с огнем. В таком случае шанс на успех значительно в о з р а с т а л Если это так, то для начала мне нужно будет получить душу огненного существа, подобного т и р е к с у Хан Сень задумался. Спустя время у Хан с е н я засияли глаза. Глава 649. Предсказание. Неожиданно Хан Сень подумал о том, что если для поглощения драгоценного камня нужно выбирать определенную душу, то, возможно, люди, которые хотят поглотить жизненную э с с е н ц и ю должны следовать подобному правилу. Все существа в первом с в я т и л и щ е Бога, включая суперсуществ, могли развиваться благодаря мясу. Поэтому жизненную с е н ц и ю можно было сразу же поглотить. Однако существа во втором святилище Бога имели свои стихии. Это означало, что их кристаллы отличались. Возможно, люди должны были обладать подобным телом, чтобы поглотить такие жизненные э с с е н ц и и Конечно, это было лишь догадкой Хансеня, и он не знал, может ли это быть правдой или нет. Но если все было именно так, то он, чтобы собрать максимальное количество супер очков Гена, должен был потреблять жизненные эссенции с определенной с т и х и е й и только тогда он смог бы стать превзойденным. Возможно, при таких обстоятельствах он сумеет получить супер тело. Хансен задумался: если все действительно было так, то к какой стихии принадлежал он и какие ему нужны были жизненные эссенции, чтобы собирать супер очки? Хотя он практиковал нефритовую кожу, но не обладал никакими силами холода. Значит, он не мог иметь отношения к морозу. Для практики сутры Дун Сюань вообще не нужны были никакие стихии. От неё у Хан с е н я просто начинало приятно пахнуть тело. Но он никогда не слышал о существах, которые как-то были связаны с приятными ароматами. От этого у меня начинает болеть голова. Хан Сень п о т е р виски. И решил подумать над этими вопросами позже. В данный момент юноша больше всего хотел создать душу суперсущества. Если у него будет сила, чтобы убивать суперсуществ, то получение жизненной э с с е н ц и и не станет проблемой. Его хлопоты значительно уменьшатся. Для драгоценного камня отдушить Рекса нужно получить душу от существа со священной кровью, которая связана с огнем. Тогда у меня будет выше шанс. Однако у душ существ, которые ниже суперсуществ, не отображается стихия, которой они принадлежат. Значит, мне нужно получить душу существа подобного т и р е к с у Хан Сень п р о с м о т р е л все души, которые у него были, и убедился, что не владеет подходящей. Ему не хотелось одному отправляться на охоту, поэтому юноша решил просмотреть, что продается в Скайнете. Он хотел попробовать найти душу от существа похожего на т и р е к с а Продавалось множество душ подобных существ, поэтому потратив немало времени, Хан Сень обнаружил душу существа со священной кровью Снежного Рекса. Это была душа белоснежного гигантского существа. Это существо со священной кровью, которого убили на какой-то заснеженной горе. Однако, посмотрев на нее, Хан Сень сразу отклонил идею ее покупать, хотя под душой не была написана стихия. но даже по названию и описанию было понятно, что она связана с холодом, поэтому не могло быть речи о том, чтобы соединить эту душу с драгоценным камнем, который был отогненного существа. к тому же тип этой души был броня, хотя х а н с е н ю нужна была бы такая броня, но в данный момент больше ему нужно было мощное оружие. Если у него не будет оружия, которое сможет пронзить толстую кожу суперсущества, то от брони не будет никакого толка. Ханс Сень видел множество постов о продаже душ существ, похожих на т и р е к с а но ни у одной не было типа оружия. с т р е ч а л и с ь даже души с типом преобразования. Мне не нужна душа с типом преобразования, так как в таком виде я много чего не смогу сделать. Хотя став т и р е к с о м возможно, я бы увеличил силу. но с о м н е в а ю с ь что она могла бы быть больше, чем моя нынешняя Хан Сень подумал о том, чтобы приобрести такую душу, но потом отказался от этой идеи. Юноша не мог найти подходящую душу, но продолжал искать. Если он не сможет найти то, что ему надо, он был готов попробовать улучшить броню от души существа. Когда я сражался с Идонм у с красным чешуйчатым драконом, то он был очень похож на т и р е к с а к тому же это было существо со священной кровью. Если я смогу его убить, может мне достанется какая-нибудь хорошая душа? Ханс Сень продолжал искать, но так как не было ничего подходящего, вспомнил о красном чешуйчатом драконе. Красный чешуйчатый дракон — это название существу придумал Идон Му. Это было существо со священной кровью. Оно очень напоминало т и р е к с а Во время их сражения оно перешло в состояние берсерка. Из-за этого парни не смогли его убить и были вынуждены убежать. Но теперь у Хансеня имелся арбалет от души Павлина, поэтому он мог попробовать выстрелить в существо. А если он сможет получить душу, это будет уже фантастика. Но если ю н о ш а не получит ее, или сама душа будет не той, которую он хотел, то Хансень может вернуться и купить то, что захочет. Он довольно много времени провел в святилище Бога, поэтому воспользовался комленком и позвонил маме. Они обсуждали различные темы, и мама рассказала, что у нее происходило. У Хан Янь все было хорошо в новой школе. Она нашла много друзей. То, что она стала коммуникабельной девушкой, очень обрадовало Хан Сяня. Он не хотел, чтобы Хан Янь была одинокой из-за своей родословной, но судя по рассказу, сестрёнка была счастлива, и это не могло не радовать. Они говорили примерно час, а затем распрощались. Возможность поговорить с родными выпадала очень редко. Большинство солдат без специального разрешения не могли этого делать. Хан Сень мог это делать только благодаря Джян и Ран, поэтому время от времени он общался со своей семьей. Но ему не разрешалось долго говорить, и все его разговоры были под контролем альянса. Хансен ь уже узнал, где именно располагалась ледниковая территория во втором святилище Бога. Его мама была в сапфировом убежище, которое находилось на западной стороне горного хребта, растянувшегося на тысячу миль. Это было очень далеко от ледниковой территории, поэтому он не смог бы ее навестить. Согласно карте второго святилища Бога, сапфировое убежище было на расстоянии в несколько миллионов миль от ледниковой территории. Кому же между ними было множество дикой и неизведанной природы? Мама Хан Сень практиковала навыки святого ангела. Хан Сень ничего не говорил ни ей, ни Хан Янь о сутре Дум Сюань, так как сам сравнительно недавно начал ее практиковать и не знал, может ли она быть опасной или нет. Сначала юноша хотел проверить, нет ли в ней негативных побочных эффектов. Если он их не обнаружит, то с радостью обучит свою семью. Хансен даже не думал о том, чтобы встретиться со своей мамой. Он понимал, что у него не хватит сил преодолеть такой путь. Кроме того, в этом не было никакого смысла. Он запретил своей маме охотиться, поэтому ей нужны были только деньги, чтобы покупать еду. Сапфировое убежище было многолюдным. п л о т ь существа со священной кровью было очень трудно купить, однако любой другой было довольно много. Благодаря деньгам, которые зарабатывал Хан Сень, она могла покупать то, в чем нуждалась. Вернувшись в убежище, Хан Сень начал готовиться к охоте на красного чешуйчатого дракона. Он мечтал получить его душу. Юноша решил оставить серебряную лисицу в кристаллическом дворце, иначе дракон убежал бы до того, как Хан Сень смог бы его увидеть. Также он не решился возвращаться в убежище б о г и н ь потому что боялся в с т р е т и т ь с я с Ван Юйханом. Если его неудача перекинется на Хан Сэня, тот не сможет получить такую желаемую душу существа, и тогда будет просто убит горем. Глава 650. Шокирующее открытие вальянсе. К сожалению, начало происходить то, чего Хан Сэнь больше всего боялся. Когда он поднимался на гору, самые большие опасения осуществились. Ван Юйхан был уже там и убивал существ. Когда Ван Юйхан увидел Хан Сэня, то очень удивился. Он убил существо, с которым сражался, и радостный подбежал к Хан Сэню. Брат Хан, ты пришел сюда, чтобы найти меня? Да, конечно. Хан Сэнь не знал, как ему реагировать. Шанс, что они встретятся в таком месте, был невероятно низок, но это все равно произошло. Брат Хан, ты слышал о том, что начало происходить в альянсе? Из того, что я слышал, это очень важно. Голос Ван Юйхана стал намного тише, будто он сообщал о каком-то секрете. И что же там происходит, маленький дядя? Ханс Сеня никогда не интересовало то, что творилось в альянсе, но он все равно решил спросить. В данный момент только несколько высокопоставленных человек в альянсе знают об этом. Сейчас об этом почти никто не знает, но думаю, что это только вопрос времени, когда о нем о б ъ я в я т Затем Ван Юйхан. Еще ближе наклонился куху Хансеня и прошептал: «Кто-то смог убить то существо в первом святилище Бога». Какое существо? в з д р о г н у л Хансен. ь Существо, которое выше существа со священной кровью. Их называют суперсуществами. Это событие сильно потрясло высокопоставленных людей в альянсе. Ван Юйхан проговорил это с завистью в голосе. После услышанных слов. Хан с е н ь о щ у т и л облегчение, так как в первом с в я т и л и щ е Бога становилось все больше и больше элитных бойцов, это был лишь вопрос времени, когда они смогут убить суперсущество. Если бы люди узнали о существовании суперсуществ, то для Хан с е н я это было бы облегчением. Кто убил суперсущество и как он это сделал? спросил Хан Сень у Ван Юйхана. Это была девушка Дж и Цин. В каком-то смысле ты ее родственник. Но она не дочь Джи д ж о р д ж е н я она кузина твоей семьи, однако более талантлива, чем дочь Джи д ж о р д ж е н я Ее уже называли гением альянса. Девушка стала восходящей звездой. Ван Юйхан на мгновение остановился и улыбнулся, затем покачав головой, он продолжил: "Но убийство суперсущества было довольно сложным. Они воспользовались силами семей Джи, Ван, Сюэ и Линь." Также они наняли много элитных бойцов, их было триста человек. У них было собрано максимальное количество всех очков гена, но они еще не прошли эволюцию. Для этой девушки они ранили суперсущество, но говорят, очень многие погибли во время этой охоты. Жаль, что такой подвиг намного труднее совершить во втором с в я т и л и щ е Бога. Здесь нельзя находиться, если уже стал превзойденным, поэтому после завершения эволюции нужно сразу покидать это место. Иначе нашим телам будут нанесены необратимые повреждения. Очень жаль, что ничего подобного не происходит во втором святилище Бога. Эх, если бы было что-то такое, то я однозначно присоединился бы. Сказав это, Ван Юйхан глубоко вздохнул. Хан Сень притворился смущенным. Все те люди приложили много усилий, чтобы убить суперсущество, и многие из них погибли. За это были какие-то вознаграждения. Почему вся слава досталась д ж и ц и н Именно д ж и ц и н нашла уже поврежденное суперсущество, и она же нанесла последний удар. Остальных нанимали в качестве помощников, им заплатили наперед. Все получили то, что им обещали. Затем Ван Юйхан перешел на шепот и продолжил рассказывать. Кроме того, Джиджо Джень почти уверен, что станет лидером вальянсе. Никто не решился бы оскорбить семью Джи только из-за убийства суперсущества. Если они смогли один раз убить такое существо, то нет сомнений в том, что они сделают это снова. Мы помогаем семье Джи, они помогают нам, поэтому нет смысла становиться конкурентами в убийстве суперсуществ. Хан Сеньки внул, а он знал, что открыть что-то новое в этом мире было очень трудно. После убийства первого суперсущества, вероятно, будут происходить и другие убийства, рано или поздно. Кто-то сможет собрать максимальное количество супер очков гена. Эффект снежного кома был неизбежен. а д ж и ц и н получил а душу супер существа. Спросил Хансен. ь Да. С типом броня. Если бы нет, то ее не стали бы называть восходящей звездой. Имея такую броню, все первое святилище Бога станет любимым местом д ж и ц и н Затем Ван Юйхан посмотрел в глазах Хансена и сказал: О, кстати, давай вернемся к нашему вопросу. Ты зачем меня искал? Я отправляюсь в горы, чтобы охотиться на существо берсерка со священной кровью. Если ты не занят, можешь пойти со мной. Это было единственное, что мог сказать Хансень в сложившейся ситуации. Блестяще убийство существ берсерков со священной кровью – это мое самое любимое занятие. Они вдвоем пошли на гору. Хансень шел очень осторожно, с м а т р и в а я с ь снег, на который он ступал. ю н о ш а это делал из-за того, что еще не забыл суперсуществ черепах, которых он видел в тот раз, они вышли, чтобы полакомиться красными грибами. Они могли быть где-то рядом, поэтому Хансень оставался на стороже. Он даже не рассчитывал, что может одновременно справиться с девятью суперсуществами. Вскоре Хансень благополучно добрался до места, где в последний раз видел дракона. Удивительно, но их путешествие прошло без каких-либо проблем. Красный чешуйчатый дракон так и не покинул эту территорию. Парни видели, что он находился в долине. Дракон выглядел не таким, каким его видел Хансен ь в прошлый раз. Его красные чешуйки уже были к р и с т а л л и з о в а н ы Издалека он напоминал гигантскую статую, инкрустированную рубинами. Он казался очень красивым, о, довольно большой. Ван Юйхан также заметил красного чешуйчатого дракона и вздохнул. Хансенер а с смеялся. в Зглянув на Ван Юйхана, он сказал: "Маленький дядя, боюсь, мне снова придется обратиться к тебе за помощью. Если тебе не сложно, то я хочу попросить, чтобы ты привлекал его внимание, пока я его буду убивать. В качестве платы я отдам тебе половину его плоти." Договорились. Ван Юйхан кивнул и, призвав душу существа, громко закричал и помчался к красному чешущемуся дракону. Однако он не стал близко подбегать. Мужчина забрался на заснеженную гору и начал размахивать руками в сторону существа. Увидев человека, дракон разозлился и быстро полетел к нему. Ван Юйхан гонял существо вверх и вниз по склону, а Хан Сень в это время призвал арбалет и загрузил в него семь оставшихся перьев ворона. Красный чешуйчатый дракон перешел в состояние берсерка, поэтому его чешуйки стали более прочными, чем у обычного существа со священной кровью. Если бы он стрелял своими стрелами в эти чешуйки, то, скорее всего, они не смогли бы нанести серьезных повреждений. Все-таки это существо было очень большим. Итак, Хансень собирался использовать тактику, которую он применил во время сражения с т и р е к с о м Он прицелился в глаз существу, так как красный чешуйчатый дракон не был суперсуществом, то Хансень был уверен, что стрела, вонзившаяся в глаз, достанет и мозг. Найдя подходящее место, юноша ждал, пока Ван Юйхан заманит его поближе и приготовился атаковать. Когда красный ч е ш у й ч а т ы й дракон приблизился к Хан с е н ю Ван Юйхан снова громко закричал: «Беги!» Ван Юйхан кричал и размахивал руками в сторону Хан с е н я Похоже, что-то было не так. Сердце Хан с е н я стало бешено стучать, и он думал о том, что же могло пойти не так, а про себя он подумал: «Ну что же произошло?» Не можешь же снова произойти что-то ужасное, верно? Глава 651 п о д п и с а н и е контракта. Ханс Сень посмотрел на то, что находилось позади Ван Юйхана, и увидел красного ч е ш у й ч а т о г о дракона, который его преследовал. Он бежал со скоростью, подобно кролику, однако это казалось необычным преследованием. В этом было что-то неправильное. После этого Ханс Сень замер. За красным чешуйчатым драконом показалось еще одно существо. Это был огромный слон, состоящий из белых костей. Гигантский дракон был похож на маленькую игрушку рядом с этим слоном. Слон догнал красного чешуйчатого дракона и целиком схватил его своей огромной пастью. Весь белоснежный снег покрылся кровавыми брызгами. Черт! выругался Хансен и, развернувшись, быстро побежал прочь. Иван Юйхан действительно родился несчастливым. Даже сейчас во время этого сражения он смог привлечь внимание ужасного суперсущества. Хансень начал сожалеть, что не пошел охотиться сам. Он хотел просто получить душу красного чешуйчатого дракона и не собирался пока что убивать суперсуществ. К счастью, суперсущество какое-то время п е р е ж е в ы в а л о дракона, поэтому Хансеню, и в а н Юйхану хватило времени, чтобы убежать. Маленький дядя, у меня есть вопрос, который я очень хочу тебе задать. Выдохнув, сказал Хан Сень, когда они удалились от суперсущества на безопасное расстояние. О чем ты хочешь спросить? Задыхаясь, поинтересовался Ван Юйхан. Как у тебя вообще получается охотиться на существ? спросил Хан Сень. Похоже, что Ван Юйхан был настоящим магнитом для ужасных существ. Кажется, для него было вполне нормально, что собираясь охотиться на маленькое существо, он привлекал каких-нибудь монстров и в итоге просто убегал. Ханс Сень был удивлен и не мог понять, как Ван Юйхан может столько времени оставаться в живых. Брат Хан, я признаюсь тебе, самому мне очень редко удавалось убить существо, но даже когда я мог это сделать, я никогда не получал их души. Я смог дожить до сегодня только благодаря помощи. Ван Юйхана покраснело лицо, когда он рассказывал о своих неудачах. Хан Сень не знал, что можно сказать в такой ситуации. К счастью, Ван Юйхан был членом семьи Ван, иначе ему не стал бы никто так помогать. Он находился бы в более ужасном положении, чем Хан Сень, когда только вошел в святилище Бога, и вряд ли смог бы выжить. Ван Юйхан был элитой, но был вынужден просить помощи у других. Его действительно было жалко. но в то же время ситуация была странной. Он талантливый боец, если судить по силе. У Хан Сэня было лишь одно преимущество — арбалет от души Павлина. Если бы они столкнулись в дуэли, то Хан с е н ь не был уверен, что сможет победить. Ван Юйхан был почти таким же, как королева, поэтому очень жаль, что ему не хватало уверенности в собственных талантах, и он не мог самостоятельно развиваться. Маленький дядя, как ты смотришь на мое предложение? Я хочу сформировать команду и з э л и т н ы х бойцов, к о т о р ы й будет охотиться на суперсуществ. Если тебе это интересно, то я могу тебя принять. Однако, если ты решишь присоединиться, то ты должен будешь подписать контракт, согласно которому ты обязуешься выполнять все мои команды. Глядя на Ван Юйхана, сказал Хан Сень. Хотя Ван Юйхан был неудачником, но Хан Сень считал, что благодаря его невероятной способности привлекать внимание суперсуществ Он окажет команде большую помощь. Хан Сень решил, что ему просто нужно найти отличную броню, чтобы не умереть, и тогда он будет привлекать внимание, а Хан Сень сможет атаковать суперсуществ. Брат Хан Ван Юйхан неожиданно подскочил к Хан Сенью, схватил его руку и приложил к груди, а затем начал плакать. Он был настолько тронут предложением, что не мог даже говорить, маленький дядя. Если ты хочешь что-то сказать, то говори. Хансень быстро отдернул руку, так как начал опасаться, что этот человек может попросить его спать вместе с ним. Но Ван Йи Хан снова схватил руку Хансеня и не хотел ее отпускать. Он начал говорить с энтузиазмом: "Брат Хан, ты настоящий мой брат. Ты один из нескольких человек, который верит, что я могу принести пользу. Ты солнце в моем небе, которое рассеивает облака презрения, Хансень." о светил мой мир, Ван Юйхан искренне был тронут, хотя он не мог много сражаться из-за того, что сразу же привлекал внимание сильных существ. Но для Хансеня он стал отличным подарком судьбы. Впервые неудача Ван Юйхана могла стать его достоинством. Хотя члены семьи Ван давали ему много различной плоти, но никто из них не хотел брать его с собой на о х о т у так как все опасались, что Юйхан привлечет внимание невероятно сильного существа. Иван е и х а н бродил один, и рано или поздно его должно было настигнуть несчастье. После убийства существа почти всегда он сталкивался с более сильным существом. Ему впервые предложили стать членом команды. Но Хансен действительно хотел, чтобы маленький дядя к нему присоединился. Иван е и х а н жалел только об одном, что он не встретил этого человека раньше. Он будет по ж и з н е н н о благодарен за такую возможность. в з г л я н и у меня в кармане есть контракт. Ты должен его прочесть. Условия, возможно, немного суровые, но они должны быть такими. Все-таки охота на суперсуществ это не прогулка в парке. Хансен достал контракт из кармана и отдал его Ван Юйхану. Думая о команде, Хансен недавно составил такой контракт. Изначально он предназначался для королевы, однако она была очень занята, поэтому не входила в убежище и не смогла его подписать. Но сейчас он решил, что Ван Юйхан подходит для его команды, поэтому решил отдать его ему. Ван Юйхан быстро просмотрел его и, не задумываясь, подписал. Условия, как и сказал Хан Сень, действительно были суровыми, однако они были справедливыми, поэтому Ван Юйхан согласился подписать. Хан Сень был счастлив. Он тоже взял контракт, подписал и отдал копию Ван Юйхану. Маленький дядя, теперь ты член моей команды. Улыбнувшись, сказал Хан Сень. Ван Юйхан был взволнован и спросил: "А бос, сколько а с элитных бойцов в нашей команде? Дай-ка подумать, два, всего два, ты и я". Хан Сень решил, что не стоит скрывать правду. Найти других элитных бойцов, которые еще не состояли в какой-нибудь команде, было очень трудно. Ему повезло, что он встретил такого человека. К тому же этот боец уже смог взломать первый генный блок. Конечно, было много одиноких элитных бойцов, но их приглашали в большие команды. Там они могли пользоваться преимуществами и продолжать развиваться. Но у Хан с е н я не был о и з в е с т н о й р о д о с л о в н о й поэтому к нему вряд ли захотели бы присоединяться действительно сильные люди. Но Ван Юйхан был не против. На самом деле, он уже начал думать о том, как можно помочь Хан с е н ю Затем он сказал: "Босс". Я знаю действительно очень сильного человека, он мой друг. Может попробовать пригласить его присоединиться к нашей команде. Кто он? Хан с е н я всегда интересовали люди, о которых говорили, что они действительно очень сильные. Во втором с в я т и л и щ е Бога будет очень сложно охотиться на суперсуществ, но теперь люди хотя бы знали, что они действительно существуют. Хотя пока что никто не смог убить такое существо во втором святилище, но нанимать людей для этой цели станет намного легче. Его зовут Лейхен У. Он не из с а м о й и з в е с т н о й семьи, однако его семья обладает особенным навыком. Он называется гигантский удар молнии священного копья. Я видел его применение. Он невероятно мощен. Он элитный боец, но еще не присоединился ни к какой команде. К тому же он мой хороший друг. Возможно, он согласится к нам присоединиться, сказал Ван Юйхан. Хан Сень еще немного проспрашивал о л е й х а н У и решил, что такой человек нужен его команде. Юноша последовал за Ван Юйханом, чтобы встретиться с ним. Хан Сень не смог убить красного чешуйчатого дракона, как планировал, из-за того, что его сожрал слон. Но ему все еще нужна была душа существа, похожего на т и р е к с а Поэтому юноша не отказался от идеи найти нужное существо. К счастью, Лейхен У находился в большом человеческом убежище, и Хансен ь решил проверить рынок. Он надеялся, что сможет найти душу существа со священной кровью, похожего на т и р е к с а Глава 652. Приглашение элитного бойца. л э й х а н У, о котором говорил Ван г й х а н находился в человеческом убежище, расположенном на другой стороне горы Дьявола. Чтобы встретиться с ним, им нужно было пересечь опасную гору. Однако Хан Сень решил сначала вернуться в альянс, чтобы хорошо подготовиться к такому путешествию. Телепортировавшись в альянс, Хан Сень увидел, что на его к о м л и н к е много неотвеченных звонков и новых сообщений. Ему звонили Джян и Ран. Тан д ж е н Лю и Хуан Фупин Цин. Хан Сень начал перезванивать, но все говорили только о том, что д ж и Цин убила суперсущество. Это событие потрясло каждого высоко поставленного человека в альянсе, который смог узнать такую новость. Однако об этом еще не объявили общественности. Хан Сень не стал говорить с Джян и Ран по к о м л и н к у а направился к ней в кабинет. Джи Ян Ран рассказал ему, что д ж и ц и н действительно убила суперсущество, хотя она смогла это сделать с помощью трехсот сильных бойцов, но последний удар принадлежал именно ей. От суперсущества не осталось тела, но появилась жизненная э с с е н ц и я х а н с я не так знал, что у б о л ь ш и н с т в а суперсуществ не остается тела после их убийства. Именно это сделало существование суперсуществ таким интригующим. Золотой лев и детёныш были особенными. Детёныш стал душой, которая сильно отличалась от других душ. Любая другая душа, пусть даже душа от существа со священной кровью, никогда не принимала участия в сражениях. Однако Золотой лев мог это делать. Чем отличался от остальных? Хан Сен не знал, почему у душ с у п е р с у щ е с т в в были такие черты, хотя он много об этом думал. Теперь во всем мире обсуждалось существование таких существ. Но Хансень понимал, что это только начало. Когда альянс объявит об этом, то все буквально сойдут с ума. Хотя Джиянран ничего не говорила, но Хансень был уверен, что семья Джи скоро расскажет обо всем. Они с гордостью заявят, что семья Джи первая убила суперсущество, и их фамилия будет записана в историю. Это окажет положительное влияние на д ж и ж о д ж е н я когда будут выбирать лидера альянса. Конечно, от этого события Джиджаджень получит много и других преимуществ, но это было своеобразной гарантией того, что его выберут в качестве лидера. Все-таки это достижение очень почетное. Перед тем, как вернуться в убежище, Хан Сень позвонил Джан Дан Фену и немного поговорил с ним. Джан Дан Фен почти собрал максимальное число священных очков Гена. Хан Сень рассказал ему о суперсуществах. Расчитывая на то, что он начнет пытаться их собирать, чтобы стать намного сильнее. Хан Сень уже был довольно хорошо знаком с дорогой через гору Дьявола. Он не хотел столкнуться со случайной опасностью, поэтому взял с собой заро и серебряную лисицу. Все-таки с ним был Ван Юйхан, поэтому никто не мог знать, что может произойти, особенно на такой опасной горе Дьявола. Это была мистическая территория. которую окутывал туман тайн и неизвестного. Говорили, что в ущельях скрывается множество ужасных существ, которые ждут случайно з а б р е д ш е г о суда человека. Во время путешествия они проявляли большую осторожность. К тому же Ван Юйхан сказал, что если он не будет атаковать существ, то вероятность того, что он привлечет внимание, окажется намного м е н ь ш е Благодаря серебряной лисице они не встретили ни одного существа. А жалкая неудача Ван Юйхана не смогла себя проявить. Зеро была одета в белый боевой костюм и несла на руках серебряную лисицу. Она казалась очень милой. Даже Ван Юйхан сказал, что она самая очаровательная девушка, которую он когда-либо видел. Хансень быстро о т в л ё к Ван Юйхана от Зеро. Он больше всего не хотел, чтобы этот маленький дядя к ней приближался. Достигнув другой стороны горы, Ван Юйхан взял на себя инициативу и повел их в убежище дьявола. Там они встретились с Лейхан У, который тоже только вернулся. Старик Лей Ван Юйхан открыл дверь в комнату своего друга и махнул большому человеку, который напоминал безупречную башню, построенную из стали. Юйхан, почему ты здесь? Сильный мужчина, увидев Ван Юйхана, изменился в лице. Его выражение из недовольного стало счастливым. Старик Лэй, я пришел сюда, чтобы сделать тебе предложение. Недавно я стал членом талантливой команды, которая охотится на суперсуществ. С большим энтузиазмом ответил Ван Юйхан, делая у д а р е н и е на каждом слове. Лэй Хэн У был удивлен, но не из-за суперсуществ. Он с недоверием посмотрел на Ван Юйхана и спросил: Ты? Ты стал членом команды? которые собираются охотиться на суперсуществ? Все, кто когда-либо встречался с в а н ь й Ханом, начинали ощущать, что его неудача преследует их. Охота с в а н ь й Ханом почти на сто процентов гарантировала ужасные последствия. Конечно, некоторые люди использовали его неудачу, чтобы он привлек внимание сильных существ. Однако эти существа оказывались невероятно сильны, и люди не могли с ними справиться. Поэтому каждая охота с этим человеком заканчивалась катастрофой. Почти каждый раз кто-то погибал. Соответственно, люди не хотели так рисковать и больше не отправлялись на охоту с Ван Юйханом. Верно. И позволь заметить, что команда, которой я присоединился, состоит из самых талантливых бойцов, которых можно найти не только на этой территории, но и за ее пределами. Так как мы старые друзья, я пришел сюда, чтобы предложить тебе присоединиться к нам. Если ты согласишься, то мы станем первой командой, которая сможет убивать суперсущество во втором святилище Бога. Ван Юйхан, как положено, расхваливал свою команду. И к какой именно команде ты присоединился? Конечно, это не может быть команда семьи Ван. Похоже, что Лейхан У поверил в то, что говорил Ван Юйхан. В конце концов, команда, которая согласилась принять к себе этого человека, должна была быть довольно выдающейся. Подожди. Позволь мне познакомить тебя с боссом команды Хан Сенем. Он невероятный человек. Он может самостоятельно убить суперсущество, если бы суперсущество не ускользнуло от нас, то мы однозначно смогли бы его убить, и мы стали бы первыми, кто затмил бы д ж и ц с и н Ван Юйхан не блефовал, а говорил то, что думал. Хан Сень. Лайхан У нахмурился. Похоже, он пытался вспомнить. Слышал он что-нибудь об этом человеке или нет? Не стоит так усердно думать. Джижаджень его тест. ь Ван Яйхан увидел, что интерес его друга начал слабеть, поэтому он решил кое-что добавить про Хан Сяня. Лицо Лейхан У внезапно осветилось. После того, как они были представлены друг другу, он пригласил гостей войти в комнату и по д е т а л ь н е е обсудить этот вопрос. Лидер Хан, мне очень хотелось бы узнать, какие еще элитные бойцы есть в вашей команде. После того как Лей Хан узломал первый генный блок, он решил не спешить вступать в какую-нибудь команду. Он хотел выбрать наиболее сильную и наиболее известную. Если Хан Сень был зятем д ж и д ж о д ж е н я то он относился к нему как к члену семьи Джи, ему было неважно, как он попал в эту семью. Семья Джи уже была д ж и ц и н которая официально смогла убить суперсущество, хотя она находилась в первом с в я т и л и щ е Но это был настоящий подвиг, а она обладала невероятным талантом, поэтому он не хотел отказываться от предложения стать членом команды, которая связана с семьей д ж и В нашей команде пока немного людей, но все очень хорошие бойцы. Мы не принимаем к нам кого попало, мы рассматриваем только лучших из лучших, которые смогли бы вступить к нам. В данный момент Босс уже договаривается еще с несколькими элитными бойцами из второго с в я т и л и щ а Бога. Ты же слышал о королеве, верно? Она также присоединится к нам. Ван Юйхан начал быстро говорить, так как опасался, что Хансень скажет правду. А если бы Хансень сказал все как есть, Лэйхан У сразу же отказался бы. Правда, королева готова вступить в вашу команду? Широко открытыми глазами спросил Лайхен У и переводил взгляд то на Хан Сень, а то на Ван Юйхана. Этот странный дядя не всегда реально воспринимает вещи. С улыбкой сказал Хан Сень, но не стал ничего добавлять. Он только однажды упомянул имя королевы, но не было никакой гарантии, что она действительно присоединится к ним. Но Ван Юйхан решил воспользоваться этой возможностью, чтобы убедить своего друга. Конечно, я не вру. Старик Лей, ты же знаешь, насколько я дорожу нашими отношениями. Неужели я стал бы тебе врать? Говоря это, лицо в а н ю й Хана стало похоже на лицо праведника. Глава 653. Отказ. Внутри комнаты они еще долгое время обсуждали присоединение к к о м а н д е несмотря на все убеждения в а н ю й Хана, Лей Хэн У все еще колебался. К тому же он не был на сто процентов уверен, что королева тоже вступит в эту команду. Как насчет того, чтобы вы дали мне время подумать? В итоге спросил Лейхан У старик Лей. Давай, какие тебе еще нужны доводы? Боссу принадлежат два королевских убежища. Одно из них находится на таинственном острове. Ему подчиняются несколько сильных человек. Поэтому вступление к нам будет большим преимуществом. Ван Юйхан почти начал умолять. Ван Юйхан. Говорил о выгодах, но он действительно не врал. На самом деле Хан Сень еще не женился на Джян Ран, поэтому не был официальным членом семьи Джи. Королева еще не сказала, что готова присоединиться к команде. Хотя у Хан с е н е было два королевских убежища, но поддерживать их помогали две большие банды. Лэй Хан У все еще колебался, когда послышался стук в дверь и раздался мягкий и привлекательный голос. Мистер Лэй здесь, т е б я пришел навестить Лухуэй. Лэйхан У был сильно удивлен. Он попросил гостей подождать и пошел открывать дверь. Человек, стоявший за дверью, приветливо улыбался. Создавалось впечатление, что это близкий брат, на которого всегда можно положиться. Зачем лидер Лу пришел? На самом деле Лэйхан У вернулся в убежище, чтобы вступить в команду Лухуэя. Лухуэй был очень известным. Его считали одним из сильнейших среди прошедших эволюцию. У него в подчинении было много сильных людей, и он был связан со специальными благородными силами. Из-за его репутации и силы Лэйхану действительно думал о том, чтобы присоединиться к его команде. Однако Лэйхану еще не успел найти Лухуэя, чтобы сказать о своем решении, поэтому он не ожидал, что Лухуэй лично придет к нему. Хотя это и л ь с т и л о Лухуэй увидел Хан Сяня и улыбнувшись сказал: "Мистер Лэй, у тебя гости? Тогда я не буду медлить и скажу прямо. Я хочу, чтобы ты вступил в мою команду." Лэй Хан У был поражен. Конечно, он догадывался, почему Лухуэй пришел к нему, но он не ожидал, что такой человек напрямую скажет подобное. Старик Лэй, а что насчет нашего разговора? Ты же не можешь нас просто так бросить, сказал в а н ю й Хан и встал. Лэй Хан У обернулся и спросил: а "Разве я уже согласился? Я еще ничего не решил." Ван Юй Хан старался быстро что-то придумать, но Хан Сен ь его перебил: "Мистер Лэй, мы будем благодарны, если ты присоединишься к нашей команде. Я обещаю, что у нас будут высокие шансы убивать суперсуществ, поэтому надеюсь, что ты будешь с нами." Лэй Хан У задумался. Он понимал, что у каждой команды есть свои преимущества. Поэтому не мог так быстро принять решение. Хан Сень, я слышал о тебе, я Лухуэй. Он подошел к Хан с е н ю и, улыбнувшись, пожал ему руку. Ты лидер благородный дьявол, я тоже слышал о тебе. Хан Сень ответил на рукопожатие и ощутил в пальцах Лухуэя большую силу. Если это возможно, то я был бы рад видеть тебя в своей команде. Цена не имеет значения. Если ты согласишься присоединиться, то я готов пойти на любые твои требования и условия. искренне сказал Лухуэй и посмотрел на Хансеня. Благодарю за приглашение, но ты опередил меня. Я хотел предложить то же самое, сказал Хансен. ь Они с недоверием посмотрели друг на друга, а затем отвели взгляды. Лухуэй сказал с улыбкой, мистер Лэй. Какой бы команде ты не присоединился в любом случае, это будет хороший выбор. Конечно, если ты присоединишься ко мне, то я готов дать тебе несколько преимуществ за то, что ты сделал правильный выбор. Сказав это, Лухуэй дал л е й х а н у контракт, чтобы тот его прочел. После просмотра на лице л е й х а н у появился шок. Мистер Лу, это правда? Ну, после того, как ты его подпишешь, все так и будет, спокойно ответил Лухуэй. Старик л э й Чтобы он не предложил, мы предложим намного лучше. Быстро вмешался Ван Юйхан. Затем Хансен достал свой контракт и дал парню. А это контракт нашей команды. Здесь прописаны все условия и обязанности. Посмотри, пожалуйста. Ван Юйхан ощутил тревогу. Он уже подписал подобный контракт, поэтому знал, что там нет никаких привлекательных условий. Он понимал, что этим невозможно привлечь людей. К тому же в контракте Лухуэя Были прописаны дополнительные преимущества. Если учесть его репутацию, то отказаться от предложения было почти нереально. Как ожидалось, л е й х а н У вернул контракт Хансеню и сказал: «Лидер Хан, я хотел бы извиниться, но на самом деле я вернулся в убежище только для того, чтобы присоединиться к команде Лу. Но теперь он мне предоставил еще и дополнительные преимущества. Все нормально». х а н с е н ь улыбнулся и встал, собираясь уходить. Ван Юйхан хотел что-то сказать л е й х а н У, но Хан Сень его остановил. Лидер Хан, надеюсь, что когда-нибудь мы будем сотрудничать. Серьезным тоном заметил Лухуэй, когда Хан Сень проходил мимо него. Конечно, будем. Хан Сень не испытывал ненависти к этому человеку. Это был своеобразный конкурс, который Хан Сень честно проиграл. Они покинули комнату л э й х е н У. У Ван Юйхана было угрюмое выражение лица, и он заметил. Старик Лэй не прав. Он не проявил никакого уважения. Хан Сянь улыбнулся и ответил: "Я думаю, что Лэй Хан У просто опасается тебя, поэтому он не решился к нам присоединиться. И почему ты обвиняешь меня? Я ж е не виноват, что в нашем контракте намного хуже преимущества". Возразил Ван Юйхан. Но в глубине души он тоже думал, что из-за него Лэй Хан У отказался к ним присоединиться. Очень сложно забрать людей из больших групп. Несмотря на то, что мы готовы им предложить, как ты смотришь на то, чтобы прогуляться по рынку, Хан с е н я не особо волновало то, что Лей Хан У не захотел к ним вступать. У него была более важная причина, из-за которой он пришел в это человеческое убежище, а он хотел купить душу существа со священной кровью, похожего на т и р е к с а Из-за того, что смог увидеть Хан Сень, Лей Хан У был просто сильным человеком и все в нем не было ничего особенного. Поэтому Хансен не думал о том, что он обязательно должен быть в их команде. Но даже если бы он мог стать невероятно полезным для него, Хансен не хотел относиться к кому-то лучше, чем к другим. Он хотел, чтобы все были одинаково важными членами. После того, как Хансен ь отправился на рынок, Ван Юйхан подошел к Лэй Хан У и спросил: «Почему ты не выбрал х а н с е н я Лэй Хан У криво улыбнулся и ответил: «Я знаю». Кто такой х а н с е ь Верно, он очень сильный, но у него нет достаточной поддержки. Но мне было неудобно сразу отказываться. Кроме того, его преследует несчастливая удача, поэтому я не верю, что ему когда-нибудь удастся убить суперсущество. Лухуэй был боссом на этой территории и командовал большим человеческим убежищем. К тому же здесь было намного больше людей, чем на ледниковой территории. Большие рынки всегда были переполненными. Убежищу богинь потребуется в десять раз больше усилий, чтобы соответствовать качеству и количеству проводимых здесь торговых сделок. Если мне удастся восстановить надежный торговый путь через гору Дьявола, то это поможет развиваться Убежищу богинь, подумал Хансен. ь Хотя он понимал, что такое очень трудно сделать. Хансен ь встретил двух суперсуществ на горе Дьявола. А если бы он решил проложить туннель в горе, то на это ни у кого не хватило бы ресурсов. Он обошел множество магазинов, где продавались души существ, но, наконец, ему удалось найти душу существа, похожего на т и р е к с а К тому же у нее был довольно редкий тип. Глава шестьсот пятьдесят ч е т р я куплю их. Это была душа черного т и р е к с а Его называли ш и п а с т е р е к с Это было тяжелое металлическое оружие метра два в длину. В буклете оружие было похоже на гигантский сложенный з о н т Конец был очень острым, а с другой стороны находилась рукоятка. Оружие казалось мощным и было сделано из тяжелого металла. В длину оно было два метра, а рукоятка пятьдесят сантиметров. Передняя часть была о с т р о й и з а з у б р е н н о й Издалека можно было подумать, что это двуручный меч. или какое-то средневековое копье, хотя оно казалось странным, но сразу можно было сказать, что это ужасное и беспощадное оружие. Не было сомнения в том, что Хансень сразу захотел купить такое оружие. Оно ему понравилось из-за того, что было длинным и тяжелым. Если охотиться на суперсуществ, оно будет более эффективно, чем какой-нибудь кинжал. Это была душа от черного т и р е к с а но Хансень никак не мог понять. имеет ли она отношение к огню или нет. Однако как только юноша увидел его, то сразу решил купить. Эта душа была дешевле, чем другие души от существ со священной кровью, и все из-за того, что такое оружие было не особо популярным. Он мог использовать его как копье, но рукоять была довольно короткой. Это было хорошо, но большинство навыков владения копьем нельзя было применить с копьем Шипастого Рекса. Еще Хансень мог использовать его в качестве меча, но у него было совершенно другое лезвие, поэтому применять навыки владения мечом также было бы довольно сложно. Кроме того, оружие было настолько тяжелым, что большинство прошедших эволюцию просто не смогли бы его поднять. Именно поэтому цена была снижена, а Хансень мог купить его и даже не торговаться. В конце концов, души Терекса с типом оружия встречались очень редко. А такое тяжелое оружие было бы очень полезно для Хансеня, если бы у него было супер копье шипастого рекса, то во время охоты на огненно чешуйчатого т и р е к с а не возникло бы столько проблем. Купив копье, Хансеню больше не было смысла бродить по рынку, поэтому он пошел искать место, где можно было бы остановиться. Войдя в снятую комнату, он начал пристально рассматривать душу шипастого рекса и драгоценный камень. Они оба похожи на Рекса, хотя у существа, от которого досталось копье, не было крыльев, но все равно существа невероятно похожи. Хотя он мог не обладать стихией огня, но я думаю, результат соединения должен быть отличным, правильно? с т и с н у в зубы Хан Сень обдумывал ш а н с ы на успех, а он решил больше не думать об этом и попытался объединить драгоценный камень и копье. Боже, Будда, богини, Мария, Иисус, Мухаммед. Подарите мне свое благословение. У меня только одна душа от суперсущества с типом драгоценный камень. За всю свою жизнь мне впервые досталась такая превосходная вещь. Пожалуйста, помогите мне. Хансень молился всем божествам, которых только знал. Хансень наблюдал затем, как внимание черного шипастого ракса привлекло миниизображение огненного ч е ш у й ч а т о г о ракса. Затем черный шипастый ракс взревел. Его тело начало трансформироваться. Черные чешуйки существа стали темно-красного цвета. Все тело начало дымиться, а его когти стали более острыми и толстыми. Голова также значительно увеличилась. Теперь душа шипастого рекса казалась еще более мощной. т и р е к с ужасно заревел. Из его пасти вырвалось огромное пламя, и он взлетел в воздух. Все это происходило среди моря душ Хансеня. Поэтому огонь был не настоящим, иначе голова Хансеня мгновенно превратилась бы в пепел. Информация, душа шипастого рекса успешно объединилась с драгоценным камнем души огненно ч е ш у й ч а т о г о т е рекса, выполучили супердушу огненного шипастого рекса. Хансен чуть не подпрыгнул от счастья. Он т у т ж е призвал новую душу и увидел, что оружие стало длиннее, конечно. Теперь оно стало более двух метров в длину и стало темно-красного цвета, а также оно было окружено огненной аурой. Теперь вид оружия стал еще более устрашающим. Ханс т е й н дважды его перевернул и случайно что-то зацепил. Сразу же посыпались искры. Юноша остался очень доволен. Оружие было невероятно тяжелым и действительно страшным. Теперь у него не возникнет проблем, если ему надо будет разрубить более слабых существ. Если я смогу убивать этим оружием суперсуществ, то это будет потрясающе. Хансен, не задумываясь, с к о р м и л черный кристалл душе огненного шипастого рекса. Он хотел сделать его максимально мощным и попытаться трансформировать душу суперсущества в душу суперсущества б е р с е р к а Если у него это получится. То ему будет еще легче убивать суперсуществ. Как только огненный шипастый рекс проглотил черный кристалл, странный дух появился из его тела и окутал его. Хан Сень еще ни разу не скармливал черный кристалл душе суперсущества, поэтому он не знал, сколько может понадобиться времени. Юноша не пытался трансформировать душу Павлина с о б е з д в и ж и в а ю щ и м взглядом, так как последнее время часто использовал арбалет. Соответственно. Он не с к о р м и л этой душе чёрный кристалл, так как опасался, что трансформация может занять много времени. Но сейчас он решил попробовать трансформировать огненного шипастого Рекса, так как у него пока был арбалет, который можно было бы использовать в случае опасности. Также Хансен ь решил найти и приобрести сверх искусство, которое помогло бы использовать такое оружие. Это оружие. Нельзя было использовать как обычные мечи или копья, поэтому из сверх искусства было очень трудно подобрать. Хансень остался доволен результатом. Он решил немного пообщаться с Зоро и приобрести для нее новую одежду. Серебристая лисица л е н и в о развалилась на плечах Хансеня, а на руках з е р о находился Мерус. Черные и белые питомцы очень контрастировали друг с другом и выглядели невероятно красивыми. Какие питомцы красивые и дорогой глянь, женщина с большой грудью с восхищением указала на Хансеня. А я куплю их. Мужчина, находившийся рядом с ней, выглядел спокойным. Когда женщина услышала его слова, то очень обрадовалась. Дорогой, ты такой милый. Женщина схватила его за руку и поцеловала в щеку. Друзья, сколько стоят эти питомцы? Мужчина горделиво подошел к Хансеню. И кого вы хотите купить? переспросил Хансень. Я хочу купить обоих. Мужчина взглянул на женщину. Он ответил заносчивым тоном, будто хотел продемонстрировать свое богатство. Как правило, питомцы от душ существ были недорогими. Дорогими были только те питомцы, которые умели сражаться. Но глядя на питомцев Хансеня, он решил, что эти сражаться не умеют, так как они казались очень милыми. К тому же они были маленькими. Соответственно, мужчина решил, что они не могут дорого стоить. Если вы хотите их двоих, то я продам вам со скидкой в тридцать процентов. Это будет стоить семь миллиардов. У Хансеня было хорошее настроение, поэтому он решил потратить немного времени и пошутить с таким горделивым мужчиной. В этом большом убежище души существ со священной кровью продавали от ста до д в у х миллионов, а питомцев от душ существ Продавали примерно за десять миллионов. Семь миллиардов? Ты хочешь сказать, что это суперпитомцы или что-то в этом роде? Человек усмехнулся, похоже, он уже знал о существовании суперсуществ. Ты угадал, подумал Хансень, однако ответил: Нет, это не суперпитомцы, но они были со мной очень долгое время, поэтому они мои любимцы. Если вы не готовы заплатить семь миллиардов, то я их не продам. Мужчина стал безумным. и указал пальцем на Хансеня, а затем сказал то, что сильно шокировало Хансеня. Хорошо, я покупаю их за семь миллиардов. Глава шестьсот пятьдесят п я т Существо, пришедшее с горы дьявола. Хансень посмотрел на мужчину и никак не мог понять, говорит он серьезно или решил пошутить. Семь миллиардов было большой суммой, поэтому даже самые богатые люди никогда не носили с собой такие деньги. Ты уверен, что согласен на такую цену? Хансен ь в с е еще в недоумении смотрел на мужчину. Конечно, уверен, ответил мужчина. Ну что ж, тогда давай мне деньги, а я отдам питомцев. Улыбнувшись, сказал Хансен. ь Ха, Ты действительно думаешь, что у меня в кармане есть семь миллиардов? Дай мне твой номер, и когда я вернусь в альянс, то свяжу с ь и переведу деньги, сказал мужчина. Хорошо, но Хансен ь не дал ему свой номер. Он назвал ник, который был у него в с к а й н е т е чтобы они связались. Затем они вдвоем телепортировались из убежища. В альянсе они вошли в виртуальное сообщество и там нашли друг друга. Хансень не верил, что он действительно готов заплатить столько денег. Он немедля отправил запрос странному мужчине. Друг, мы можем с тобой поговорить. Когда мужчина появился, у него было странное выражение. О чем? Ты уже не хочешь их покупать? Улыбаясь, спросил Хансень. О, нет, почему он так решил? Просто у меня есть встречное предложение. Как ты смотришь на то, чтобы я заплатил тебе 50 миллионов, а ты о д о л ж и л бы мне своих питомцев на три дня? Ровно через три дня я верну тебе их в целости и сохранности. Мужчина улыбнулся. Хм, 50 миллионов это очень мало. За такие условия я готов взять не меньше ста миллионов, и при том я смогу дать тебе только черного кота. А лисицу я не отдам ни при каких обстоятельствах. Хансень понял, что желал сделать мужчина, поэтому изо всех сил старался не рассмеяться. н я согласен, но когда мы вернемся в убежище, т ы должен будешь мне п о д ы г р а т ь ответил мужчина. Мужчина сразу же отправил Хансеню сто миллионов и сказал: "Я угощу тебе обедом. Конечно, можем пообедать вместе, но ты мне должен пообещать, что позаботишься о коте. Он был со мной очень долго, поэтому я его люблю", сказал Хансень. Друг. Если ты не веришь, что я Линь Мэй не смогу позаботиться о нем, то можем договориться с Линь Феном. Он мой младший брат и может выступить поручителем. Линь Мэй ударил себя в грудь. Линь ф э н А кто это? Хан Сень повел себя так, будто не знал этого человека. Ты действительно не знаешь, кто я? Линь Мэй искренне удивился, но потом улыбнулся и сказал: ничего, что ты меня не знаешь, но ты должен поверить, что я хороший парень. Договорились? Ты знаешь Тан Джин Лю? Хан Сень решил спросить, так как теперь понял, что этот мужчина очень похож на Линь Фена. Но, ну, конечно, я его узнаю. Он лучший друг моего младшего брата. Они даже носят одинаковые штаны. Они не разлучны. А ты что, тоже его знаешь? – спросил Линь Мэй. Тогда мы не чужие. Я хороший друг Тан Джин Лю. А про себя Хан Сень подумал: неужели у Линь Фена действительно есть такой брат? Или может они не родные братья? О, ну то конечно замечательно. Если так, то можешь ты мне сделаешь скидку? Нет, дружба это дружба, а бизнес это бизнес. Быстро ответил Хан Сень. Затем они обсудили детали сделки в виртуальном сообществе и телепортировались обратно в убежище. Они встретились на том же месте, где недавно расстались. Линь Мэй уже был со своей женщиной, а на его лице видно было недовольство. Они подошли к Хан Сенью, и Линь Мэй сказал: "Эй, это нечестно". Ты сказал, что отдашь двух питомцев за семь миллиардов, но теперь решил повысить цену. Я их очень люблю, поэтому не могу так легко расстаться с ними. Если ты все еще готов заплатить семь миллиардов, то я могу продать тебе только черного кота. Лисица не продается. Но для меня это небольшая сумма. У меня денег столько, сколько воды в кране. Я согласен купить черного кота за семь миллиардов. Единственное, что имеет для меня значение, это счастье и хорошее настроение моей жены. Я готов потратить любую сумму, лишь бы она улыбалась. Ой, дорогой, ты такой замечательный! Женщина начала целовать Линь Мэя. Только напомню, что я продаю только черного кота. Это маленькая серебристая хулиганка моя. Хан Сень продолжал играть роль и настаивал на том, что он продает только м е у с а В итоге Линь Мэй все же купил его. Женщина получила черного кота и была безумно рада. Эта история распространилась по всей территории вокруг горы Дьявола. Говорили о том, что мужчина просто хотел удовлетворить свою женщину и купил бесполезного питомца за невероятную сумму семь миллиардов. Брат Хан, ты действительно продал питомца за семь миллиардов? Ван Юйхан с недоверием уставился на Хан с е н я Он сказал, что он из семьи Линь. Его зовут Линь Мэй, и он старший брат Линь Фена. Если ты такого не знаешь, то он, скорее всего, соврал, ответил Хан Сень. Линь Мэй – этот бабник. Как я сразу не догадался, что только такой негодяй может заплатить такую сумму? Это правда был он? Теперь Ван Юйхан все понял. И что в семье Линь действительно есть такой человек? Хан Сень удивился, что Линь Мэй действительно член семьи Линь. Он подозревал, что мужчина сказал ему с в о и не н а с т о я щ и е и м я и ф а м и л и ю Ван Йи х а н кивнул и ответил: "Все правильно. Он действительно брат Линь Фэна, но он должен быть намного старше него. Этот парень примерно такой же, как и Линь в а й Вэй. До того, как прославилась Линь в а й Вэй, Вэй е г о считали своеобразным гением, но это длилось недолго, только на протяжении подросткового возраста." Затем он полюбил развлекаться с женщинами, и вскоре его стали считать самым большим неудачником с е м ь е Линь. Однако его отец продолжает давать ему деньги на все, что он хочет, поэтому Линь Мэй очень богат. Соответственно, семь миллиардов для него это небольшая сумма. Я не уверен, чем он занимается сейчас. К тому же он редко появляется на семейных праздниках. Но мне бы хотелось его увидеть. Неудачник. Хан Сень улыбнулся, но не стал больше ничего говорить. Они шли по улице, но вдруг обратили внимание, что среди людей началась какая-то паника. Многие, прошедшие эволюцию, бежали к воротам убежища. Ван Юйхан спросил у кого-то о том, что происходит, и узнал, что какое-то мощное существо спустилось с горы Дьявола и уже превратило в руины три убежища. Теперь оно направлялось сюда. Ли Хуэй быстро раздавал команды. Он собрал самых сильных бойцов, чтобы попытаться остановить существо. Довольно быстро собралось много мощных бойцов, и они, выйдя за территорию убежища, отправились к тому месту, где видели ужасное существо. Лухуэй с небольшим числом своих людей уже были там, но они не начинали атаковать. Если Лухуэй так серьезно отнесся к этому событию, то, скорее всего, они встретили суперсущество, подумал Хан Сень. Затем, обернувшись к Ван Юйхану, сказал: "Нам тоже стоит на него взглянуть". Парни покинули убежище, но когда добрались до поля сражения, то увидели, что там уже собралось много людей. Казалось, там было много и посторонних, которые, возможно, прибыли из других убежищ, чтобы посмотреть на сражение и в случае чего поддержать сражающихся. Пройдя дюжину миль, они услышали, как трубит слон. Хансен сразу подумал: неужели это тот слон с белыми костями, которого мы встретили на горе Дьявола? Ван Юйхан подумал о том же. Парни одновременно повернулись и уставились друг на друга. На их лицах возник испуг. Они знали, что слон был невероятно мощным существом и видели, насколько легко он сожрал существо берсерка со священной кровью. Не было с о м н е н и я в том, что это существо одно из сильнейших среди суперсуществ. Учитывая его размер, остановить его было невозможно. Ребята прошли еще несколько миль. И заметили само существо. Слон быстро шел по тропе, от каждого шага ощущалось небольшое землетрясение, а люди, окружавшие его, напоминали муравьев. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. ด р ю т ю т ю จู่จู่ ю ู่ดื้อจู่ ю т ю т ю